Глава 13. Великая битва. «Тревожное ей тем более что половидге Семилы в сколе на убыль. Гнурд пронзительный взгляд подытожил рассказ Трэрга. Если эльфы озлобились на нас, придется ожидать удара в спину. Возможно, они пожелают атаковать нас прямо посреди решающего сражения дабы мы не смогли помешать им захватить белого мага. Собрание совета альянса проходило посреди вытоптанного сотнями тысяч конских лап поле, при свете множества костров, разгоняющих ночной мрак. Напротив вождей разместились представители альянса. Само собрание окружала большая толпа человеческих солдат и магов, изъявивших желание внимать речам, что звучат на совете. Орда непрерывно двигалась к границам Авли Вторые сутки, останавливаясь лишь на несколько ночных часов, дабы позволить лошадям отдохнуть. Сегодня в полдень на горизонте показались отряды человеческих лазутчиков, преследуемые передовыми туменами гзирдов. Люди присоединились к орде, но битвы не последовало. Змеиные языки отступили без боя, умчавшись обратно на всем скаку. С того момента войско альянса перешло на короткий шаг дабы сохранять силы. Скорость движения замедлилась, но каждый понимал, что время, отделяющее их от решающего сражения, стремительно истекает. "Такое может случиться", ответствовал Трерк. "И потому Белый маг будет находиться подле меня постоянно. Боевые жезлы, волшебные артефакты, летающие и прочие големы эльфов меня не страшат. Сколько бы их ни бросили в атаку, я успею исполнить свое обещание". Я перемещусь в Элериабил и уничтожу его вместе с магическим барьером, что отделяет Эльсериол от остального мира. Но если дети богов обрушат на нас всепрожирающий огонь, то спасения не будет. «До этого не дойдет!» — воскликнула Айлани, вскакивая от волнения. Я уверена, что Эль Эльфийский не решится на столь великое зверство. Он не может не понимать, что я никогда не стану исцелять его сородичей, если они совершат подобное. И никакое время не излечит Сиюрану, ибо я вряд ли переживу одновременную смерть стольких живых существ. Будем надеяться, что эльфам сие ведомо. Старый шаман опёрся на свой посох и с трудом опустился на седло, заменяющее ему скамью. Пусть говорит человек Номфор. Ему слово. Мои лазутчики сообщают, что армада кзирдов остановилась на границе Авли и Пустоши и более не движутся. Герцог Нонфор поднялся со своего седла. Вместо этого она приостает с флангов, вытягиваясь вдоль границы бесконечное построение. Армада песочников длится по фронту 50 миль, в глубину свою тянется на 100 ярдов. Захваченные в плен шпионы из змеиных языков рассказывают, что нам противостоят армия в 27 миллионов сабель, и ведут ее Пьетр сыновей Килмпаха. Еще одна армия из 500 тысяч сабель, ведомая шестым отпъском Всесветлишего, движется на нас со стороны Мергии. А о смерти самого Килэмпаха пока еще никто ничего не слышал. Также пленники говорят, что ханы желают навязать нам битву на границе пустоши, ибо там тепло, просторно и нет крепостей и башен магов. Вторая же армада должна уничтожить или пленить всех гражданских, каковы крылись в последних двух провинциях Авлия, после чего соединиться с основной армией. А второй армаде пусть расскажет графа Рейнер, рыцарь по праву. Его отряд следит за ней, ему речь вести. Герцог Номфор умолк, уступая право голоса графу Рейнеру. И тот поднялся на ноги. Его плащ и доспехи покрывал густой слой пыли свидетельствующий о том, что сей рыцарь провел в пути множество часов и спешился перед самым началом совета. Вторая армада неприятеля идет медленнее обычного. Им приходится обходить разрушенные города и поля прошедших ранее битв. В сих местах свирепствуют болезни, ибо некому было придать огню тела погибших. Разлагающиеся останки обильно растасканы падальщиками по округе. И вспышки всявозможной заразы захлестнули земли павших королевств. Живность заражена. В течение рек несут сдувшиеся трупы, всюду полно грызунов и трупоедов, разносящих заразу еще сильнее. Вторая армада перебила три собственных тумена среди воинов, которых вспыхнула холера, и с тех пор движется в обход мест былых битв. Пленники рассказывают, что поначалу хан велел хватать всех людей, если таковых удастся отыскать, и отправлять их в рабских в Галтанию. Однако, после того, как среди подобных пленников половина оказалась заражена холерой, Приказ был изменен на повеление убивать всех, кто попадется на глаза, посредством стрельбы из лука. Приближаться к убитым строжайше запрещено, и смертная казнь немедленно настигнет даже того, кто лишь попытается собрать трупы в трофей. Посему путь второй армады весьма извилист, и мы ожидаем, что она подойдет к Арденне не ранее, нежели через 5-6 суток. Выяснить, желает ли хан разделить армаду и направить половину туминов на штурм Роканна немедленно или будет уничтожать Авлийские провинции поочередно, не удалось. Однако все пленники утверждали, что их военачальникам известно о существовании орков некоего могущественного шамана. И потому хан не торопится загонять лошадей, предпочитая дать своим братьям возможность сразить орков самостоятельно. Благо, сил у них для этого предостаточно. Это все. Граф Рейнер исполнил головой короткий поклон всем присутствующим и занял свое место. Ордены не удержат натиск 500 тысяч сабель. Вместо герцога Наумфора заговорил король Авлий Домилунг. Без армии ей не выдержите дня осады. Мы понимаем, что исход войны и наша участь решается здесь. Но если Ордена падёт, то к Зирдах хлынут в последние провинции Авлии, где в ужасной тесноте ютятся беженцы со всех человеческих земель. 11 миллионов детей, женщин и стариков «Все, что осталось от некогда огромного мира людей, С их гибелью смысл нашей победы станет весьма ничтожным. Генеральное сражение необходимо давать здесь, решительно заявил Трорг, дробящий кулак. Хаги окружат нас в первые же часы сражения и будут стремиться уничтожить ударами со всех сторон. И наш расчет именно на такое их поведение. А создательно вышла им навстречу. Смеенцы языки бьют наши позиции, и их ханы пожелают истребить нас среди единого. Битва покажет, что сильнее: великая доблесть или великая численность. Мы будем стоять насмерть до тех пор, пока не пойдет последний гзирт или последний Орг. Если же отступить к городам, то мы подвергнем ханов великому соблазну наживы. Они свяжут нас с битвой и немедленно отправят все незанятые в сражение тумены вырезать и грабить последние провинции. Подобное развитие событий более чем возможно, согласился король Домилунг. Однако же, как защитить население, когда вторая армада неприятеля обрушится на беззащитные провинции? Если все мы пойдем на поле брани, то смерть наших детей и женщин неизбежна. Но если мы одержим победу здесь, А вернувшись домой, найдем там лишь трупы и пепелища. К чему нужна такая победа? Тывы орды остались в Ругадаре. Половоди Семилы надежно защищают ваши дома. Нам же негде укрыть свои семьи, кроме как за собственными спинами. Если отправить десять миллионов людей в Ругадар, пробасил Драрк могучая спина. Голод сразит их надёжнее, нежели кривые сабли песочников. В наших штанах остались лишь дети, подростки, да вынашивающие младенцев женщины. Им не прокормить столько ртов, и на кораблям не причалить к скалам Ругадара. А сами о себе люди в степи позаботиться не смогут, ибо слишком нехотелые и неумелы. В ваших тылах осталось десять миллионов человек. Среди них полно мужчин, Почему они не возьмут в руки оружие и не защитят свои города? Волю великих богов. Глаза короля Доми Лунга сверкнули злобой, но он умело управлял своей мимикой и интонациями, скрывая охвативший его гнев. Люди созданы не похожими на орков. Не каждый из нас воин. Но мы собрали 150 тысяч воинов и 3.000 магов. Или наши союзники считают, что это недостойно уважения? 3.000 магов собрали мы. Трэрк поднялся в зародыше, пресекая разгорающийся конфликт. Я вместе с лавинами Ругадора обошел королевство людей и собрал всех волшебников, кто уцелел в битвах. Человеческие государства пали, и две последние провинции Авли до сих пор живы лишь благодаря Орде. Он впирил в короля Доми Лунга жёсткий и недвусмысленный взгляд. Люди не смогли защитить себя. Ибо гордыня, ощущение собственного величия разобщили их. Только глупец и себелюбец мог не выучить сей урок. Лишь объединившись, орки и маги могут выстоять в грядущей битве. И куда же вернуться выстоявшие волшебники? Угрюмо буркнул король Домилунг на пепелище, обильно орошённой кровью их семей. Мы не допустим этого! воскликнула Белый маг, вскакивая на ноги. Ми наша сила в единстве. Разве из этого трагического положения не имеется никакого выхода? Есть, заявил Гронк, не отразимый удар, поднимаясь. «Пусть отряды человеческих воинов возвращаются в города, пока не началась битва, и семь анёв еще возможно осуществить. Орда пойдет в бой вместе с волшебниками людей, тем более, что изначально планировалось именно так. Мы будем биться здесь. Люди же станут оборонять города до нашего возвращения. В крайнем случае, Траер Когины Смерч откроет портал отсюда к осуждённому городу и поддержит человеческие гарнизоны в битве. Без магов 150 тысяч воинов не остановят наступление полумиллиона кзирдов, возразил граф Номфор. Это по 75 тысяч клинков на каждый гарнизон, бесконечно мало. Я командовал армией Авлия. За все сражения нам удалось перебить миллион песочников. А в наших рядах было 600 тысяч воинов и множество чародеев. Разделение собранного кулак воинства волшебников ослабит нашу мощь. Доселе молчавший принц Зигфрид Немейский поднялся на ноги. Мы рискуем погибнуть по частям. Сначала здесь, позже ураканы с Орденой. Даже не разделяясь, нам неведомо, сумеем ли победить. Я слишком хорошо помню, как пала Нимея. Наши армии отрезали друг от друга и разгромили поодиночке. Потому я предлагаю отрядить гарнизоны городов лишь малую часть волшебников, дабы их поддержки хватило войску на то, чтобы продержаться до прибытия помощи и не более того. Ибо если мы погибнем здесь, остальные погибнут в любом случае. Означает ли ваше предложение, король Доми Лунг бросил на него укоризненный взгляд, то мы должны заставить остаться здесь тех чародеев, кто желает защитить свои семьи в городах, но не попал в малое число волшебников? отрежённых для поддержки гарнизонов. Моё предложение означает: в без всяких метаний выдержал взгляд Домилунга. Что для начала Магом стоит предложить выбор. Возможно, прибегать принуждению не потребуется. Что касается подданных ними, то все они остаются с Ордой. Таковое решение мы уже приняли совместно. И бы предположить подобный поворот событий было нетрудно. трудно. Королевство Авла весьм города за наших немецких союзников. С готовностью откликнулся король Домилунг, и в глазах его промелькнула усмешка. Тем более, что им несложно принимать столь взвешенные решения в силу своего небольшого количества. «И так решено. Изрек Трерк, пряча тяжелый вздох. Люди неисправимы. Они умудряются зачинать раскол из-за личных амбиций даже сейчас. Когда судьба всех и каждого висит на волоске, отряды человеческих воинов возвращаются в города немедленно. Каждый волшебник изъявит свое желание, и мы соберем два отряда: большой и малый. Оба будут сражаться с ордой, однако малый отряд покинет битву по первому требованию о близкой старице. Я открою портал для означенного отряда, когда потребуется и куда потребуется. И если к тому моменту мы будем еще живы. Кристаллы, призванные обеспечить связь между Ордой и городами, я заряжу сразу после совета. За сим предлагаю людям идти к своим чародеям и получить их волеизъявление. Спустя три часа человеческие полки покинули походный лагерь и скрылись в ночной темноте. Трэрк стоял на вершине небольшого холма и в ожидании решения волшебников любовался усеянным звездными россыпами черным бархатом небес. А небо было одновременно похоже и не похоже на небосвод Ругадар, и созерцание замысловатых контуров различных звезд умиротворяло сознание шамана. Человеческий демарш сопровождался изрядными трениями, и два совета альянса разошелся, Сразу же выяснилось, что среди людей нет единства во мнениях не только на монаршем уровне, но и среди обычных магов, солдат и ополченцев. В человеческом лагере вспыхнули споры, едва не переросшие в потасовки. И совету кланов пришлось разослать по лагерю людей отряды орков, дабы те препятствовали междуусобным стычкам. В итоге люди все же сумели уйти, не бросаясь друг на друга с обнаженными клинками. Но садок на душе остался тяжел и неприятен. Хуже всего было никак не покидающее трёрго предчувствие, глошащее о том, что между склока вскоре вспыхнет с новой силой, только уже среди волшебников. Меня всегда успокаивает созерцание звездного неба. Тихо прозвучал голос белого мага. Возлюбленная подошла к нему и встала рядом, сжимая его ладонь. В детстве мне мечталось, что я вырасту и смогу путешествовать среди звезд». И всё в том мире будет красиво и безмятежно. Как выглядит отсюда? К сожалению, теперь полюбоваться небосклоном удается все реже. Там, среди звезд, есть великое множество миров, подобных парну. Я часто ощущаю далекие отголоски их вибраций, плывущих сквозь волшебные пласты мироздания. Многие миры то охвачены воинами, то пребывают в покое. Ины даже ведут сражения с другими мирами и битвы сии несказанно грандиозны в сравнении с нашей войной но где-то несказанно далеко в самом сердце этой безбрежной черноты плывут сквозь мрак мироздания особенные россыпи звезд. их свет непередаваемо чист и благороден и все они сплочены словно орский клан и беспристрастно заботятся друг о друге там безраздельно властвуют благородство помысла, созидательность свершений и доблесть ратных деяний. Огромное множество низменных миров, утопающих во тьме мироздания, истекают желчью зависти и клокочет ненавистью, взирая на этот звездный клан. Неустанно они желают ему смерти, Вновь и вновь собирают они несметные армии и устремляются в кровавый поход, дабы погубить благородные души, и всякий раз звездный клан на голову разбивает захватчиков. И остатки их армии с позором бегут в свои миры, и исполненные ужаса дрожат там в ожидании возмездия. Мир, доброта и созидание царят в сверкающих глубинах того звездного клана, а на исполинских окраинах его живут несокрушимая ратная доблесть и безграничная мощь. Шаман умолк, не сводя взгляда с усеянной сверкающей алмазной россыпью черной бесконечности, и так же тихо продолжил. Иногда я смотрю туда и представляю, что тоже рожден в том славном звездном клане. И потому у меня нет права посрамить доблестных и благородных родич. Это придает мне сил. Но чаще Сознание моё улавливает иные монацы. Они исполнены злобы и ненавистью, словно смрадное дыхание некроманта, И исходят от мира, что плывет сквозь мироздание совсем рядом. И узнать его можно по красному мерцанию на небосводе после заката и перед рассветом. Сей странный и злобный мир знает о нас и жаждет нашей смерти. Но его корявые пальцы не в силах дотянуться до парна. Неужели среди звёзд всё столь же печально, как у нас? Возлюбленный мой, укажи, где тот звездный клан, в котором процветают мир и любовь. Я желаю увидеть его хотя бы на краткий миг. Велик ли он. Он бесконечно далек от нас. Тебе не узреть его глазами, ибо множество звездных росопей, подобных нашему небосводу, распростёрлись посреди великой бесконечности мироздания между нами и Звездным кланом. Но ты можешь почувствовать его, если прислушаешься к дыханию пластов первичных энергий. Ибо Звездный клан огромен и занимает весь центр мироздания. Нет такого места, где нельзя ощутить его благородного тепла, и потому злоба и зависть врагов никогда не ослепляют. Но мне не интересно их жалкая ненависть. И я не прислушиваюсь к ней. Я внимаю в благородной магии звездного клана, глядя на ночной небосвод. Ведь каждая звезда на нем согрета дыханием звездного клана, безудержно распространяющимся из центра мироздания. Звезды купаются в этом дыхании и передают его нам. Растворись в звездном сиянии и сердце твое узрит звездный клан. Несколько минут они молча смотрели на звезды, держась за руки, и нежность в магических потоках друг друга, летающих среди незримых течений первичных энергий, пронизывающих мироздание. Какое восхитительное ощущение, выдохнула Айлани. Из этого рассказа могла бы получиться прекрасная легенда. Почему ты не поведаешь об этом шаманам-сказителям? Чтобы они не собирались вокруг меня с пристрастными расспросами всякий раз, Когда я желаю в безмятежном одиночестве созерцать красоту звездного неба. Ты не знаешь, сказителей, они ужасно дотошны, особенно он, горд, изгоняющий недуг. К нему вообще лучше не попадаться. Пускай лучше сочиняет песнь о любви шамана и претендентке, коим ее поражение на состязаниях в танце не помеха. Ранга говорила, что подобных песен и без того немало. Тогда о том, как люди едва не передрались друг с другом накануне смертельной битвы. Из-за этого ты не открыл им портал. Король Домилунко вёл полки пешком не потому, что ты бережешь силы перед решающей баталией, ведь так? Так. Пуски пения экстрастия остынул в дороге. Несколько дней пути от резвитых избудоражат рассудки. Ты видела поединный взглядов Домилунга и Зигфрита на совете альянса? И это далеко не финал. Недаром немицы не пожелали вернуться в города вместе с остальными полками людей. Мне неприятно даже предполагать, что начнется в человеческих королевствах после нашей победы, если нам удастся одержать таковую. Если бы между ними и Авлией не было мерги можно было бы ожидать еще одну войну через час после окончания этой. Король Домилон клянет прожектор, согласно которому Мергия должна войти в состав Авлии. Авлийский двор полагает, что это спасет Мергию от вторичного падения в хаос кровавой междоусобицы. Ибо в королевстве этом не осталось законного претендента на престол. Весьма любопытная позиция. Ониме не должна ли также войти в состав Авлии вследствие того, что все ее население ныне сохранившееся не превышает тысячи человек. Ниме, согласно авлийскому прожекту, останется королевством, ибо наследник престола жив. Однако в силу мизерности населения она должна находиться под протекторатом Авлии. И сколько же скептически прищурился шаман: бесконечно долго, пока не обзаведется населением? А что же остальные королевства людей? Каковы планы Домилунга на их счет? Сабия должна отойти к Редонии по тем же причинам, что Мергия к Авлии. А судьбу Галтании король Демилунг фактически отдал в наши руки. Установить Установив на Днепропетровскат либо включить состав Редонии, сиём предлагает решить нам. Иными словами, Демилунг через тебя предлагает мне разделить мир. Вероятно, принц Зигфрид имеет шпионов при Авлийском дворе и осведомлен об этом прожекте. Раз посчитал, что у него больше шансов выжить здесь, в битве в полях Нежели при осаде городов? Король Домилунг не мог замыслить убийство, тихо воскликнула Айлань. Не спорю, его прожат неприятен, но авлейцы не собираются узурпировать Нимию Они лишь хотят помочь ослабленному государству и спасти жителей Мерги от нового кровавого хаоса, который случится неизбежно, ибо разгорится борьба за престол. Дворяне станут рвать страну на части, а гибнуть простым людям. Этого нельзя допустить. Сдается мне, что все это суть облака красивой лжи, скрывающей нехитрую истину. В действительности овлийцы желают воспользоваться удачным случаем, дабы расширить свои владение. И если вдруг совершенно случайно принц Зиквид падет в битве, чем же тогда немие будет отлично от Мергии? Ничем. Правящая династия прервалась, населения нет, а территория велика. И придется бедному Домилунгу взвалить на себя еще одну неподъемную ношу. Такого не может быть. А двор благороден. они изо всех сил стремятся облегчить страдания беженцев со всех королевств. Они не способны на такую подлость. Они люди. С них станется. Ложь корысти двуличие у них в крови. они никогда не скажут всей правды. Он внимательно посмотрел на нее, Ея задача нахмурился, словно пытался взглянуть в самые глубины ее души, но не находил чего-то важного. Возлюбленный мой. Айлани взяла в руки его ладонь. Почему ты смотришь на меня так недоверчиво? Ты недоволен мною? Я вновь подвела тебя? Мне не следовало говорить совлейцами. От тебя вновь исходит иманация недосказанности. Его взгляд затуманился, как странно. Мгновение Трерк молча смотрел ей в глаза. Потом подрез головой, будто отгоняя нелепые ненужные мысли. Или не исходит. Прости, возлюбленная моя. Я не желал обидеть тебя обидеть. Вероятно, мне стоит выспаться. Человеческие склоки слишком противны орку. От них развивается излишняя подозрительность. Что же до близкого прожекта, то я считаю его чушью. Мерги и Сабия могут завести себе новые королевские династии и без междоусобной резни. Пускай претенденты сразятся между собой на турнире. Или же пусть народ укажет на достойного. А еще лучше и то, и другое сразу. И мизерность населения тут не помеха. Если мы пойдём, то его будет мало везде. А если победим, то наверняка вернём свободу какому-то количеству рабов. Не могли же змеиные языки успеть продать гномам абсолютно всех пленных, хотя аппетита некромансов границ не имеют. Но обо всем этом я не желаю даже размышлять, ибо сейчас все наши помыслы должны сосредоточиться на предстоящей баталии. С амбициями людей будем разбираться после. Шаман несколько мгновений глядел на мерцающие звездами небо, после чего вздохнул. Пойдем пришла пора выслушать решение человеческих волшебников. Все не будет легким. Он не ошибся. В лагере чародеев кипели споры столь отчаянные, что воздух вокруг слабо потрескивал от пронизывающих его перенапряженных магических потоков. Атмосфера накалялась с каждой минуты. Голоса звучали все громче, ораторы перебивали друг друга все чаще, а спокойные выражения возвращались на лица все реже. Волшебники людей разделились на две приблизительно равные части. И едва Трерк явился в центр лагеря, вокруг него немедленно собрались их представители. Одна половина чародеев желала сражаться с ордой, другая же стремилась вернуться в города, дабы отбивать осаду. Пока ораторы излагали шаману свои аргументы, стихнувший было спор вспыхнул с новой силой. Если мы будем возвращаться в города прямо из кипящего сражения, возмущался кто-то из авлийских магов, то знает, сколько сил у нас останется на тот момент. От нас истощенных пользы будет немного. Поэтому наш отряд должен чаще отдыхать во время этой битвы. Это не выход, возражали ему мергицы дисбаланс в отдыхе потребует не двух, а трех сменяющих друг друга отрядов. Это серьезно ослабит общую боевую мощь. С таким подходом мы рискуем не дожить до начала осады. Тогда нужно отправить часть магов в города до начала битвы. Вмешался в спор один из абиссских волшебников. «Дабы они сохранили всю свою мощь. Необходимо выделить гарнизонам достаточное количество целителей. Сие предложение неразумно, немедленно возразили ему. Ибо организмы орков мощнее человеческих. И на их исцеление потребуется вкладывать в заклятие больше энергии. Белый маг не сможет быть сразу и везде. И если целительная поддержка просядет хоть где-нибудь, хоть на миг, нам не удержать оборону. У арков имеются свои целители. Возмущение оппонентов мгновенно возросло. А кто позаботится о зоне городов? За их стенами укрылись наши семьи. По 75 тысяч воинов против полмиллиона кзирдов. Без должного количества целителей не выстояты дня. Когда начнется осада, вы отправитесь в города всей своей братией. Произносящий речь, боевой маг с трудом сдерживал злость, и его лицо показалось трргу знакомым. Судя по исходящим от него волшебным течением, это тот сабийский чародей, что был спасенным в башне галтанийского лазурного мага. За его спиной тогда стояла молодая волшебница с ожогом во все лицо только сейчас ее уродство скрывал искусно наведенный морок. И наша сила упадет вдвое. Полторы тысячи разноранговых чародеев против 27 миллионов сабель. Опомнитесь! помнитесь, и 3000 ничтожно мало для столь немыслим огромной баталии. Или "Вы считаете, что орки бессмертны? Я считаю, что мой муж и ребенок не бессмертны", заявила ему Авлика в оранжевыми узорами мантии. "Дети орков надёжно укрыты в Рогадаре за семи милой, а мою семью от гетдов отделяет лишь крепостная стена Ордены, на которой укрепилась горстка воинов без магической поддержки. Я не желаю по возвращении домой найти там усыпанное трупами пепелище". "Ми и ми сохраняйте же спокойствие и трезвомыслие. Один из синих магов" близнецов попытался разрядить до предела накалившуюся атмосферу. Я настоятельно советую овцам вспомнить, как наше королевство в одиночку вело тяжелые бои с песочниками перед самой войной, потому что никто из соседей не пожелал заключить с нами союз. Мы повторяем сейчас прежние ошибки. Сплоченность в этот час превыше всего. Нам нельзя разделять силы решающее сражение начнется со дня на день, а вторая армада приблизится к Арденне только через неделю. Одним великим богам известно, что произойдет за это время. Великим богам безразлична наша всеобщая гибель. Если мы все пойдем здесь, города обречены. Там наши семьи. Гарнизоны должны получить магов. Если мы пойдем здесь без тех покинет битву ради усиления гарнизонов. Боевой маг смотрел на целительницу, с уже нескрываемой ненавистью. То города обречены в любом случае. Обе армады кзирдов объединятся и превратят ваши города в заполненные сервятниками кладбища. Последствия разделения сил испытаны себе и Сабе, и Ниме, и Мерги. Вы глупцы, если не желаете видеть очевидного. Поведай же нам о разумнейший. Какой же выход узрел ты из всего катастрофического положения? Бросить наши семьи на смерть в угоду поддержания в битве орков? Если моя гибель неизбежна, то я предпочитаю умереть, защищая своих детей. А если не все кзирды сойдутся с нами в битве, если некая часть все равно устремится к городам в обход нас, что тогда окажется в силах сделать гарнизоны без магов, о разумнейший? Миледи, вы забываетесь, Возмущенно воскликнула Айлани. Мы все здесь до сих пор живы исключительно благодаря оркам. Если бы не дети Ругадара, кто знает, что сейчас стало бы с вами и вашей семьей? Она обернулась к Трэр. Ваше величество, скажите же свое слово, ибо раскол в наших рядах все глубже, и это перед самой битвой, когда единство важно как никогда. Собрание волшебников стихло, и взгляды всех устремились на черного рыцаря. Некоторое время Трерк молчал, разглядывая собравшихся с любопытством учёного мужа взирающего на результат только что изобретенного заклятия. Наконец шаман велел магическим потоком донести свой голос до каждого из человеческих чародеев и невозмутимый изрек. "Память людей коротка, и весь наш спор бушует лишь из-за этого. Я напомню собравшимся, с чего начался альянс. Девяносто миллионов людей не пожелали объединиться против гзирцкого нашествия ибо свой кусок каждому из вас оказался дороже общего будущего в результате человеческие королевства перестали существовать тем временем 20 миллионов орков сплотившись отстояли ругадар и спасли жалкие остатки Авлия. а затем и другие не менее жалкие остатки. Если бы орки были в силах перебить гзирские армады самостоятельно, ни один из нас не пересёк бы Семилу, и все вы были бы сейчас трупами. Но орки нуждаются в помощи могучих магов, и потому мы спасли всех вас и собрались здесь. Совет кланов надеется победить в этой войне, Благодаря силам наших харардаров, умноженной на мощь ваших заклятий, мы идем в сражение ради будущего Ругадора. Участь людей нам безразлична. Что? Тогда и не желая даже Она схватилась за горло, стиснутое заклятием идушли, и рухнула на землю, корчась от недостатка воздуха. Не искушай меня убить тебя, самка червя. Голос черного рыцаря звучал негромко и весьма брезгливо. Ибо я не позволял тебе прерывать меня. Достаточно и того, что ты оскорбляешь воздух, которым я дышу, своим саморадным дыханием. Или ты всерьез думаешь, что мне есть дело до тебя или твоих жалких детей, которые обречены вырасти великими сибелюкцами по твоему подобию? Ваше величество, умоляю, не будьте столь жестоки к ней. Она лишь ратует о своей семье, участь мужа и ребёнка страшит ее. Я ощущаю страх бедной женщины. Ах, вон как бедная женщина лишь ратует о своей семье. Привозгоды. Я помогу ей обрести понимание того, за что ратует Орда. Он стремил взгляд на белого мага. Ты ведь чувствуешь сейчас семью этой чародейки, не так ли? Да, неуверенно произнесла Айлани, прислушиваясь к магическим потокам. Но зачем вы? Ее глаза расширились от страха. Ваше величество, не убивайте их! Они же не виновны ни в чем. Для чего же мне убивать их? усмехнулся шаман. Он коротким движением открыл подле себя портал и скрылся в нем спустя два мгновения Трерк вернулся, выталкивая перед собой испуганного тучного мужчину в ночной пижаме со спящим ребенком на руках. Вот твоя семья. Возвестил он, усыпляя портал и снимая с целительницы оцепенения. Теперь они рядом с тобой. Танель за перепуганная целительница, хватая Артон воздух торопливо поднималась с земли. Ее муж затравленно оглядываясь на огромное множество магов вокруг, инстинктивно жался к жене срывающимся шепотом, вы у нее, что происходит. Целительница, оказавшись на ногах, попыталась забрать у него ребенка, но из-за сильной дрожи в руках сие ей не удалось. Ну как? Ты хотела быть с ними? Твое желание исполнено. Вы вместе. Теперь они останутся в лагере магов до самого окончания войны. Однако кто должен поддержать солдат на городских стенах. Ты все еще хочешь вернуться в город? Целительница болезненно потирая рукой горло, издала отрицательный звук и закашивалась. Но почему же? Там же множество таких же семей. Отделяет от полчищ песочников лишь крепостная стена с крохотным гарнизоном, лишенным волшебной поддержки. Они же могут погибнуть. Он угрожающе надвинулся на нее, и целительница в ужасе попятилась, хватаясь за своего мужа, что оказался не в силах вымолвить ни слова от страха. «Уж не потому ли, что участь людей, тебе тоже безразлично. Все, до чего тебе есть дело, уже находится подле тебя. А остальные тлен. Пусть с ними произойдет все что угодно. Не в этом ли истинная причина?" Черный рыцарь обвел всех собравшихся тяжелым взглядом, не предвещающим ничего хорошего. Судьбы ваших соплеменников безразличны вам самим. Чего же вы хотите от оторг? Орда чтит союзный долг и всегда держит данное слово. Ибо обещание, данное оркам, суть свята для него. Посему мы освободим земли всех наших союзников, если останемся живы. Но союзники для орка лишь те, кто сражается с ним бок о бок. И уж точно не те, кто без устали призывает всех к битве, а сам норовит остаться в тылу под благовидным предлогом. Если люди все еще желают быть нашими союзниками, то все вы пойдете в битву и будете сражаться до тех пор, пока все мы не погибнем или пока не погибнет последний враг. После этого мы обратим свое оружие против второй армады неприятеля. До тех же пор о своих семьях можете забыть ибо думать о них надо было ранее тогда когда ваши жалкие короли отворачивались друг от друга прекрасно понимая что войны с песочниками не избежать а вы потворствовали им в этом дрожа перед алчной знатью вы маги лучшие что есть в народе людей Шаман отошел от исполненной паники, жмущийся друг к другу семьи и произнес, обращаясь сразу ко всем: "Теперь я понимаю, почему человеческие королевства пали столь бесславно. Если среди волшебников нет единства, даже в роковую минуту, чего же ждать от остальных? Посему я объявляю следующее: если вас более не устраивает альянс, то я сейчас же открою два портала" один в арденну, другой в ругада. Вы уйдете умирать со своими семьями. Мы вернемся на родину и погибнем там. Для орка нет больше чести, нежели славная смерть в битве за родину. Так что орда не станет оспаривать мой выбор. Вам же я даю на принятие решения 300 ударов в сердце. И помните, сражаются либо все, либо никто орки не для того проливали свою кровь, собирая вас здесь, чтобы я выслушивал теперь кривляние сердобольных, запоздало озаботившихся судьбой своих родственников. Маги людей и воины орков идут в бой либо вместе, либо не идут вообще. Когда гзирды осадят ваши города, совет кланов примет решение, как помочь гарнизонам, исходя из текущей обстановки на поле боя. Если, конечно, мы будем еще живы к тому моменту. А теперь размышляйте. Свое решение огласите белому магу, ибо мне в данную минуту неприятно лицезреть многих из вас. Шаман развернулся и направился прочь. Толпа чародеев молча расступалась перед ним, и тихий шепот обсуждения зашелестел среди множества собравшихся лишь после того, как силуэт черного рыцаря скрылся в ночи. Трелк вернулся на полюбившийся ему пригорок и продолжил созерцание звездного неба, в который раз люди разочаровывают его, и в который раз ему приходится напоминать себе, что без них в великой войне не выстоять, и что не все из человеческого народа таковы. Только воспоминания о благородных друзьях из числа людей скрашивали тяжесть подобных дум. Его возлюбленная явилась к нему с опозданием и не сообщила ничего такого, что явилось бы неожиданностью. Человеческие волшебники приняли его ультиматум безоговорочно и разошлись. Кипение страстей утихло, но раскол среди чародеев лишь углубился. Все маги зеленого ранга и выше полностью на твоей стороне. Почти все красные и оранжевые против, а ведь их большинство. Среди желтого ранга много колеблющихся, не присоединившихся ни к одному из лагерей. стремления остальных разделились поровну. Кроме того, представители разных королевств изрядно ополчились друг на друга. Сабицы обвиняют голтаниц в отказе от союза за Коем с незадолго до войны обращалась голтания не раз. Мергицы упрекают Авлию и Ними в том, что те закрыли свои границы с началом хаоса в Мерги и тем самым отвернулись от их бед. А в Лице немицы в свою очередь возражают, что хаос суть внутреннее дело суверенного государства, а о роли некромантов во всем этом ходили лишь слухи и не имелось никаких доказательств. Все указывает на редонию, да и у нас узурпатор был марионеткой некраса тридцать лет, и никто из соседей толком ничего не знал. Откуда же им было узнать от некромусах столь быстро? В общем, противостоять некромусам никто не в силах. Их всех игнорировали, высших магов в мире не осталось. же чародей есть только в Авлии, и та немедленно отгородилась от мерги и тому подобное. Айла печально покачала головой. Взаимные претензии бесконечны, и стороны разошлись ради отхода ко сну, если не противниками, то уж точно недобрыми друзьями. Сейчас на карту поставлено выживание, и ради победы в войне в бой пойдут все, но после победы королевством не видать единства. Как это ни печально, но быть может, прожектор короля Домилунга не столь плох, как им кажется. Когда Авли объединится с Мергией, одним обособленным ото всех государством станет меньше, и следующее нашествие гзиртов их потомки благодаря взаимопониманию встретят во все оружие. Если до этого не перебьют друг друга в войнах за возвращение независимости. Насколько я знаю, графа Рейнер он не потерпит унижения для своей родины. Ему стоило великих усилий отказаться от битвы вместе с нами и вернуться в Раканну. Если бы не сто тысяч миргийских беженцев, укрывшихся за ее полуразрушенными стенами, сей благородный рыцарь никогда бы не покинул наши ряды. Чем более я размышляю об авлийском прожекте, тем менее осуществимым он мне представляется. У людей странное представление о едином государстве. Вместо того, чтобы выстраивать планы порабощения друг друга, Им стоило бы обдумать создание союза свободных королевств, где каждое государство сохранило бы собственную самобытность и при этом все оказывали друг другу всяческую помощь. Не проще ли достигать взаимопонимания, не вторгаясь на территорию соседа и не наводняя его своими подданными и обычаями? Если Доминут не собирается истребить всех мергийцев до единого и заселить опустившую мергию авлийцами, то не стоит и затевать слияние либо восстание и освободительные войны обеспечены ему и его потомкам до тех пор, пока Мергия не обретет былую независимость. И наличие либо отсутствие в сей момент королевской династии у Мергийцев совершенно ни при чем. Жажда свободы станет им путеводной звездой, а вожди найдутся. Все это слишком жестоко и погружает меня в уныние и печаль. С тоской вздохнула Айлани. Она обвела Трэрка руками и опустила голову ему на грудь. Но в следующий миг оказалась во власти видения нахлынувшего внезапно. Айла не утратила ощущение реальности и затихла, крепче сжимая объятия. В ответ Трэрк обнял ее, взрываясь губами в густую копну волос на затылке, желая поцеловать, но ощутил смятение её чувств и нахмурился, отстраняясь. Вокруг тепло, но ты дрожишь. Он с тревогой посмотрел на свою возлюбленную, исходящие от тебя потоки трепещут, словно ты получила рану в бою. Тебе больно? Я чувствую дыхание смерти. Битва начнется завтрашней ночью, она продлится долго. Я вижу, как день сменяет ночью над полем брани сколько оборванных жизней, великое множество павших. Кровь, смерть, изувеченные тела, они повсюду. Бесконечные поля трупов. И снова день, но битва, все кипит. Тело Айллайн забило крупной дрожью, и Трерк встряхнул ее, вырывая из власти магических потоков. Он взял ее лицо в ладони и заглянул в глаза, возвращая в реальность. Достаточно на сегодня мрачных беседы предсказаний. Пойдем, шатер, Тебе нужно отдохнуть перед битвой. Кто знает, когда возможность вдоволь выспаться выдастся нам в следующий раз. Бесчисленная армада кзирдов показалась на горизонте незадолго до вечера. Ожидая столкновения с врагом, армия альянса с утра продвигалась вперед, развернутая в полные боевые порядки. Однако оказалось, что ханы песочников были столь уверены в своей победе, что не пожелали вести войска на сближение. Армада змеиных языков осталась дожидаться битвы на границе Пустоши, безбрежная равнина которой не имела сколь-нибудь серьезных складок местности. Это давало конным туменам песочников неограниченное пространство для маневра. Расчет ханов был прост: окружить войска альянса и уничтожить их мощными ударами со всех сторон тратить время на тактические изыски кзирские военачальники не собирались рассчитывая на непреодолимую мощь невиданного численного превосходства в справедливости их расчетов альянс смог убедиться приблизившись к лагерю неприятельской армады В первый миг наблюдатели не поверили своим глазам. Ибо линия горизонта из коричневой сделалась грязно желтой словно бесконечные пески Радхаш бескрайним океаном выползли из пустоши, стремясь поглотить все на своем пути. Едва завидев песочников, орда остановилась и приступила к усилению своих боевых порядков. Первый вал, полностью состоящий из ветеранов, мудрённых опытом многих десятилетий славных битв изготавливался к атаке, выравнивая ряды по фронту бесконечной протяжённости. Точчас с приближением к позициям неприятеля были отправлены разъезды лазутчиков, которые вскоре вернулись с донесениями. Змеиные языки увидели орду и поднимают на ноги лошадей. Особых тревоги змеи языки хана не проявляют. Окружающие высоко в небе, как те крылы, взирают на тыловой лагерь множество убогих лежанок и палаток, которого Гзирды даже не стали сворачивать. Воины пустыни по своему обыкновению усаживаются на коней потрая, вливаются в толпу своего тумена и сидя в седлах занимаются кто чем. спят, едят, играют в кости и даже устраивают потасовки. Ихухтаны даже не опаивают своих воинов зельем хфат-худ, явно не собираясь начинать атаку прямо сейчас. Причина кзирской неторопливости выяснилась спустя час после того, как стальные лавины орды окончательно встали на свои позиции. Вогненной смерть, обильно покрытый песчано-глиняной пылью оркский воин осадил скокуна подле собравшихся в центре построения вождей. Где усиливать в Соман, командующему мобивние, клон ревущего потока сообщают, что их как цикрылы видят множество туменов, оттекающих из из вражеского центра в обе стороны. Песочники желают окружить нас заранее. изрек Трорг дробящий кулак и бросил взгляд в небо, разглядывая множество вспыхивающих там сигнальных тотемов. — Наше противостояние протянулось на двадцать пять долгих перебегов. Орда полностью перекрыла гизский фронт. Это не понравится ханам, ибо первая мысль, что посетила их умы это охватить нас своими флангами и заключить в кольцо. Но располагая бесчисленными туминами, ханы не откажутся от своего плана. Сейчас они желают перебросить на фланге больше туменов и все равно провести окружение. Если сие им удастся», — встревоженно произнес принц Зигфрид, то военачальники неприятеля могут посчитать баталию выигранной заранее. И тогда они пошлют часть войск мимо нас в глуб Это обернется для Раканы и Ордыне катастрофой. Мы рассчитывали на подобный маневр неприятеля, ответил Драрк, могучая спина. Быстро обойти столь протяженные позиции Орды не выйдет. Посланные в обход, тумены будут скакать всю ночь, завершая окружение. Визьские лошади не столь быстрые, для них это длительный переход. Это означает, что ханы не начнут сражения до рассвета. Дабы иметь возможность нанести нам одновременный удар отовсюду. всюду. Змеиные языки всегда любили этот маневр. Почему подождем. Пусть змеиные языки начнут перегруппировку, как того желают. Но принц Зигфрид растерянно нахмурился, оглядываясь на Трарга. Наши намерения были иными. Неравенство в силах огромно. У нас не хватит войск, чтобы сражаться в окружении. Общий периметр обороны будет огромен. Нас могут рассечь надвое в случае прорыва. Замысел сражения не претерпел изменений, принц. Шаман прислушался к биению энергии наполняющих кристалл зова, что лежал в подсумке доспехов. Наполняющие его магические потоки сообщали, что лавины крырды, широкая ладонь и Игнарга, твердая рука только что устремились в атаку на очередной караван посреди Радхаш На этот раз повозок в его составе было особенно много. Обилие награбленного и не менее трех туменов охраны свидетельствовали о том, что сей караван перевозит добычу одного из сыновей почившего килом паха. «Ибо мы начнем наступление, как только сгустится ночная тьма. С ее явится для ханов весьма неприятной неожиданностью. На некоторое время им станет не Наступление, опешил принц Зигфрид. Вы собираетесь атаковать неприятель армада, которого превосходит нас семикратно? Первый вал нашей атаки столкнется с двадцатикратным превосходством неприятельских сил. Именно так, протрубил Гронк, неотразимый удар. Тумены песочников во весь опор проскачут изрядное количество пути, совершая окружение. Но из-за нашего наступления им придется тут же скакать обратно. Они утомят коней и будут вступать в сражение не одновременно. Это облегчит нам битву. А Пока ханы не разберутся со всеми сюрпризами, они не станут разделять войско». Дрог, дробящий кулак размял плечи, и стальные пластины его доспеха тихо звякнули. Их же там пятеро, и они до беспамятства обожают друг друга. Как подобает истинным гзирдам, тот, кто идёт в глуб страны, получит больше всего добычи, остальные же получат больше всего потерь. Почему никто из сиятельных ханов не пожелает обогатить братьев? и обделить себя любимого. Каждый из ханов будет бдительно следить за действиями своих братьев. Темнеет. Трарк бросил взгляд на к горизонту кроваво-красное светило и обернулся к стоящей подле него айлани. И вновь ты не ошиблась. Баталия начнется затемно. До атаки еще есть время. Не желаешь отдохнуть перед битвой? Она будет весьма тяжела. Я не в состоянии даже сидеть, негромко ответствовала Белый маг, опираясь на спинку походного кресла. Ледяное дыхание смерти окрушает меня. Айланис сжал его ладонь. С вашего позволения, ваше величество, прошу вас, не отпускайте мою руку. Она умолкла. Виконт Трерк устремил взгляд на главнокомандующего Редонии, и тот немедленно предстал перед ним. Батальоны завершили распределение ролей. Ваш черед близится. Да, ваше величество. Я лично убедился в том, что все сделано. А лошади не привычны всадникам, но для того, что мы должны свершить, наших умений будет достаточно. Я отобрал в этот полк лучших воинов. Телохранителям с боевыми жезлами некроса велите не отходить от принца Зигфрида. Он возглавит наш удар, и немисские чародеи должны быть спокойны за жизнь своего принца. Волшебникам надлежит сосредоточиться на битве. Посему пускай жезлы некромантов послужат Зигфриту магическим резервом. Будет исполнено. Вейден отсалютовал и подошел к наследнику престола Ними. Они принялись тихо обсуждать детали предстоящей данельзи рискованной вылазки, и последующие два часа прошли в ожидании. Вскоре взирающие с небес ктикрылы сообщили о том, что накапливающиеся на фланге вражеской армады тумены начали маневр окружения. Бесконечные сотни туменов хлынули в обход орды, выстраивая смертельные тиски. Трерк посмотрел на заходящее светило. Красный диск солнца опускался за горизонт, и сумерки становились все гуще. "Пора", произнес Трерк, обращаясь к немийскому принцу, и Зигфрид извлек из ножен меч. "За альянс!" Принц отсалютовал клинком совету кланов. "За родину! За родину!" В один тяжелый голос откликнулись оркские вожди. Принц Зигфрид и виконт Вейден вскочили на коне и ускакали к человеческим батальонам. Солдаты и волшебники усаживались в сёдла, изгатавливаясь к дерзкой вылазке. Трэр окинул взглядом замерзшие в походном строю батальоны. Для осуществления этого плана виконт Вейден усилил немейских гвардейцев лучшими бойцами из армии Ридонии. Остальные ушли с войском людей на защиту Ордены. Авлия же представила едва ли не всех уцелевших в битвах лошадей: Семь тысяч воинов и три тысячи чародеев, армия людей, уходящая в тыл многомиллионной гзиртской армады. Вылазка, исполненная безмерного риска и великой доблести, битва, из которой вернутся далеко не все. Трерк нашел взглядом немейского принца и главнокомандующего Редоний. Глаза обоих пылали решимостью. Отныне судьба их войска зависит от мужества воинов, мастерства чародеев и искусства военачальников. Зигфрид поймал взгляд шамана и поднял руку в знак полной готовности. Трерк усилием мысли собирал воедино несколько магических потоков и перед передовыми рядами людей зажглось черным пламенем подрагивающее облако портала. Принц Зигфрид дал коню поводьев и первым скрылся в дрожании энергии. Батальоны двинулись следом. Некоторое время конное войско солдат и магов исчезало в угольной тьме портала. Мне весьма страшно за них. Прошептала Аилани, не переставая сжимать его ладонь. "Это начало. Вскоре битва грянет повсюду, и нелегко придется всем нам". Он дождался, пока последняя шеренга человеческих всадников скроется во мраке перехода, и погасил портал. Затем шаман усадил белого мага на коня и вскочил в седло своего скакуна. Время пришло. Тролг, дробящий кулак, проводил взглядом последний луч заходящего солнца и тяжело опираясь на Хрардер, подошел к боевому коню. "В первой натиске идут только ветераны", трубно провозгласил он, поднимая оружие, и внезапно одним прыжком словно взлетел в седло. "Пусть же сыновья узрят, сколько росными умелыми бойцами были их отцы в ихлетах". Он вздел усы Хрардер и провозгласил: «Шаманы, зажгите же той готовности!" Над рядами закованных в сталь лавин, посреди затянутого далекими пылевыми тучами ночного неба, вспыхнули серебряные контуры изготовившегося к прыжку парда. Поодаль зажегся второй такой тотем, затем еще и еще, один за другим распространяясь вдоль уходящих за горизонт бронированных рядов. Могучие зеленокожие воины, скучающие в сёдлах, лежащих на земле скакунов, обращали взор в небеса и поднимали своих коней на лапы. Хочую близкую битву, ругадарские тяжеловесы угрожающе шипели, оскаливая усеянные множеством острых зубов пасти и щелкая по земле закованными в броню хвостами. В венах их изпалинских седаков вспылала битва, мгновенно удетеряя силы клыкастых воинов. И в ночной темноте зловеще вспыхивали сотни тысяч кроваво-красных глаз, чье жаждущее вражеских смертей сияние пробивалось через лицевые щели шлемов. Трорг, дробящий кулак, неторопливо проехал сквозь изготовившиеся к атаке лавины и занял место в первом ряду, рядом с гнурдом пронзительный взгляд. Старый вождь улыбнулся. Сейчас он вновь помчит в безудержном натиске навстречу врагу, плечом к плечу с родичами и соратниками, со старыми друзьями, вместе с которыми бился ни в одной сотне славных битв. Негоже доблестным воинам доживать свой век, дряхлея от старости и едва переставляя ноги. Могучий орк никогда не станет обузой для потомков. Ибо он суть лучший для них пример доблести, отваги и воинского умения. Что может быть слаще, нежели встретить смерть с оружием в руках посреди великой битвы, песня, которой сохранится в веках. Вождь прожил достойную жизнь. Сейчас, зырая на нее с высоты последнего ее дня, он был доволен своими деяниями и горд за взращенных им сыновей. Ему не стыдно будет предстать перед Ригдордом кровавым и взглянуть великому воину небес в глаза ибо всю свою жизнь он без остатка посвятил родному клану народу орков и бесконечно прекрасному Ругадару и даже здесь вдали от родины Вош чувствовал неповторимую сладость ее равнин но не подобает доблестному бойцу являться к величайшему воину небес без щедрых даров а более всего рык кровавый любит получать в дар жизни сраженных в славной битве врагов трорг дробящий кулак взмахнул хрардером ощущая как кипящей неугасимым огнем кровь жаждет битвы и оглушительно взревел Дай! Изготовившиеся к прыжку в небесной тьме серебряные парды сорвались в атаку. Выстроившиеся в безукоризненные ряды миллион бронированных всадников с невероятной синхронностью, доступной лишь оркам, плавно сдвинулся с места, Протянувшиеся на 25 долгих перебегов стальной вал неторопливо поплыл сквозь ночной мрак, сближаясь с позициями неприятеля, и скрылся в темноте. Лишь шорох конских лап и устрашающее бряцанье лошадиных доспехов, низким гулом отдающиеся в растрескавшиеся поверхности сухого степного суглинка, все еще доносились до остальной орды. Гронт неотразимый удар несколько мгновений смотрел в поглотившую ветеранов темноту. После чего обернулся к горту изгоняющему недуг. Зажигайте сигнал лучницам. Пусть садятся на коней к воинам второго вала. Второму валу ожидать триста ударов сердца и начинать движение. Третьему валу действовать, как было решено советом кланов. Шаман кивнул и зашептал заклятие. В мрачной темноте неба вспыхнули сигнальные тотемы, тотчас повторенные шаманами соседних лавин И цепочка зажигающихся символов быстро побежала над флангами, скрываясь за горизонтом. На несколько минут над позициями орды воцарилась полнейшая тишина, будто лавины орков превратились в высоченные из гранита статуи. Хотел бы я сейчас быть рядом с отцом, тихо произнёс Гронк неотразимый удар, оборачиваясь к Трэргу. Хотя бы увидеть эту атаку. Шаман ответил брату одним взглядом, и они поняли друг друга без слов. Их отец только что ушел в свой последний бой. Могучий боец и прославленный вождь слишком стар. Ему не выдержать долгой изнурительной битвы. Но благородные орки не прячутся за спины своих детей. Миллион ветеранов, закаленных бесчисленными сражениями, и испещренных сотнями шрамов устремился в вечность с презрением отшвырнув прочь давившую в плечи тяжесть прожитых лет ибо руки рожденного сражаться никогда не устанут сжимать хрардер они все погибнут сдавленно ахнула айлани внезапно понимая что означает всеобщее молчание орков самый сильный удар неприятеля придется на них Скорее же поскачем следом, ваше величество. Я не смогу подержать всех. Нужно спасти хотя бы кого-нибудь. Никто из них не погибнет понапрасну, негромко ответил Трэрк, и второй вал орды повинуясь винуй с пышки тотемов пустил коней шагом. Наши отцы доблестные воины и умелые бойцы. Сразить их будет не так просто. Их сердца не выдержат многодневной битвы. Но подвигом своим они даруют нам шанс победить. Трэк поравнялся с Айлани и принялся тихо объяснять ей предстоящие события. Вскоре мы вступим в сражение. Вспомни все, что я тебе говорил. Заботься о лучницах беспрестанно. Это матери народа орков. Исцеляй их в первую очередь. Орда примет бой на весьма протяженном фронте. Даже ты не сможешь дотянуться до всех нас. Посему ты останешься в самом центре лагеря. И раненых будут свозить к тебе отовсюду. Чем быстрее они встанут в строй, тем больше у нас шансов. Восполняя силы шаманов при всякой возможности они поддерживают воинов в гуще боя. Не покидай своего места, что бы ни случилось. Исцеляй всех, до кого дотянешься. А тех, до кого тебе не достать, позаботятся целители. Трать свою энергию экономно, береги силы всячески. Помни, Самая тяжелая часть баталий начнется с рассвету. Но почему мы бездействуем сейчас? Первая атака обречена на гибель. Позволь мне скакать следом, пока я еще в силах дотянуться до них. Не исцеляй стариков. Этим ты оскорбишь их. В глазах Трарга сверкнул мрачный огонь. Но как же такое возможно? Почему? Они пошли в эту атаку за славной смертью которая покроет их неувидаемой славой. Также негромко произнес гронк неотразимый удар. На затяжную битву их сил не хватит все равно, и каждый из них умрет с тяжелым бременем на сердце, если будет знать, что целители истратили на них чары, которые могли бы достаться полным сил воинов, что смогут рубиться несколько дней и ночей. Не оскорби наших отцов белый мак. Им мы великая честь гибелью своей, обеспечить победу сыновьям. Каждый из нас, когда придет час, будет с завистью вспоминать их последнюю атаку. Я Айла не закрыла глаза, ощущая душевную боль. Я обещаю исцелять их в последнюю очередь, если буду чувствовать в себе излишек сил. Я смогу. Ты сможешь не спать несколько суток подряд. Ты желаешь потратить силы на стариков? из-за чего погибнет множество других бойцов. В тот миг, когда ты обессилишь и погрузишься в сон, который иначе мог бы потребоваться тебе много позже. Я поняла. Она открыла глаза и посмотрела на Тэррага. Я обещала более не подводить тебя, возлюбленный мой, и тебе не придется стыдиться моих деяний. Но позволь мне поддержать их хотя бы в первое мгновение битвы. Иначе я не перенесу столько смертей одновременно. Не думай, что наши отцы погибнут мгновенно, белый Маг. Их радеры будут собирать жатву ослаурык до кровавого много часов. Трупы миллионов с языков украсят места гибели доблестных воинов. Смотрите! Возглас горта изгоняющего недуг прервал его монолог. Тут же расходятся. Он указал на небо, и взоры всех устремились в ночную увысь, где из-за невидимых во тьме облаков величественно выплывал огромный лунный диск, изгоняя мрак необычайно ярким свечением. Сам Ректарт Кровавый пожелал увидеть эту битву. Поглотившая окрестности ночь быстро превращалась в прозрачные сумерки, и темнота покинула пустошь, бледнее под сиянием луны и звёзд. Гронк, неотразимый удар встал в стременах и выпрямился вытягивая шею, он воззрился вдаль, и весь второй вал невольно повторил его движение. Там впереди, неудержимым тараном неслись на врага стайные ряды ветеранов, упиваясь своей атакой. Словно вновь обретшие молодость, могучие исполины мчались в бой на огромной скорости, слившись в единое целое со своими скакунами и оружием. Остро отточенные копья хрардеров блистали в лунном свете. Пылающие жажды битвы глаза воинов наводили ужас на неприятеля. Кони кровожадно шипели, оскалив усеянные бритвами зубов пасти, и земля дрожала под натиском бронированных гигантов. Гзирцкие ухтаны, уже не рассчитывавшие на сражение раньше рассвета, Запоздало мельтешили среди змееязыких солдат опаивая их зельем, глотнувшие их в ад худ песочники, отовсюду устремлялись к передовым позициям, быстро увеличивая их ряды. Но приток врагов лишь распалял обуявшую оркских бойцов жажду битвы. Набравшие невероятно стремительный разбег бронированные ряды громогласно взревели, заставляя пустошь содрогнуться от страха. И миллион бесстрашных ветеранов врезался в Зирский океан. В разные стороны фонтанами взметнулись сотни кувыркающихся змееязыких тел, щитов и обломков копий, не выдержавших таранного удара закованных в ругодарскую сталь гигантов. В один миг фронт неприятельских позиций, протяженностью в 25 долгих перебегов, превратился в кровавую мясорубку. И лавины ветеранов одна за другой вспарвывали его все глубже, стремительно расширяя прорыв. Вскоре в самом центре вражеской армады кипело исполинское пятно безжалостной битвы. К тому моменту, когда первый вал окончательно увяз в зирских полчищах, глубина прорыва составила более одного долгого перебега. Все это пространство было усеяно изрубленными трупами песочников. Тиханы срочно бросали сотни свежих туменов в обход прорыва, желая отсечь первый вал от остальной орды. Однако ветеранов не страшило окружение. Утратив возможность конной атаки, могучие орки спешились, и количество ругадарских ветеранов возросло вдвое. Клыкастые гиганты бились бок о бок со своими боевыми скакунами, и облаченные в броню кони-тяжеловесы, обуянные кровавой яростью, без устали крушили змеязыкую массу. Их острые клыки перекусывали кзирдов пополам, а мощные хвосты, усеянные клинками доспехов, вспарывали песочников будто листы бумаги. Все, что не попадало под удары безжалостных хрардеров, доставалось разъяренным коням хищными прыжками обрушивающимся на головы узкоглазых воинов и их лошадей. Решившись в пеший бой ветераны прорубались все дальше вглубь взирского океана, оставляя за собой сотни тысяч изрубленных мертвецов. Тем временем остальная орда пришла в движение, и ее фланги, неожиданно для противника, обратились в бегство, устремляясь к центру построения оркского войска. Ведо весьма растянутой диспозиции, известие об этом достигли кзирских ханов не сразу. Ухтаны туменов, наблюдающих за бегством орков, поднимали высь шестые сигнальными флажками и огнями. Их замечали дальние тумены и повторяли сигнал, передавая вглубь армады до тех пор, пока сообщение не достигало ханских визирей. Визири докладывали ханам Те высочайше повелевали начать преследование и уничтожить всех на своем пути, после чего процесс передачи приказов в передовые части повторялся в обратном порядке. Расчет совета кланов, выстроенный на нерасторопности великой армады песочников, оправдался. Совет обменивался славинами сообщениями, зашифрованными во вспыхивающих в небесах тотемах и оркская система связи опережала гзирускую в скорости многократно. В результате проводящее окружение орды гзируское море хлынуло в атаку с опозданием. Сотни туменов прервали обходной маневр и ринулись преследовать бегущие лавины, отставая от орков на изрядное расстояние. В той минуте, когда множество кзирских туменов бросились в погоню, разрыв между ними и отступающими лавинами составил не менее часа. Итхиханы гнали своих воинов вперед, что было сил. Несколько часов скачки в обход сменились часами скачки во след, и устающие от изматывающей гонки лошади пустыни начали терять скорость. Менее утомленные тумены стали вырываться вперед, более измотанные отставали и заходящие в тыл орде войско растянулась, сбавляя ход все сильнее. Отрыв самых быстрых туменов от общей массы армады увеличивался. Но осознание бесконечности собственной численности и дурман зелья хват-хут сделали гзирдов уверенными в своей непобедимости. Два душевлённые оркским бегством змеиные языки мучались в лихой погоне беспорядочной массы, и не сразу поняли, что исчезнувшие в ночной доли орки уже не отступают. Убегающие лавины внезапно остановились и с невероятной слаженностью развернулись, образовывая третий вал. Клыкастые воины Ругадар дали, как нам небольшую передышку и ринулись во встречную атаку сходящиеся на полном скаку потоки сшиблись, сотрясая светлую ночь хрустом ломающихся костей и рассекаемой сталью плоти, и в зыбком сумраке лунной ночи забурлила жестокая рубка. Передовые тумены песочников были вырезаны в первые же минуты, и следующие за ними полчища наткнулись на россыпи свежеизгубленных соплеменников. Увидев такое, змеиные языки пришли в бешенство и ринулись в атаку. Сотни туменов сошлись с сорками в кровавой сечи, и их продвижение остановилось. Однако прекратить движение столь огромной гзирской массы одновременно везде ханам не удалось. В пылу ночной битвы сигнальные флажки и огни замечались ухтанами не сразу, и задние тумены продолжали напирать, стискивая тех, кто вплотную приблизился к рубке. Среди гзирдов началась давка и мешанина. Воины туменов смешались, управление нарушилось, и несколько тысяч лучников, коим не повезло свалиться с коней в ночной толкотне, оказались тут же затоптанными насмерть. смерть. Пока змееязыки и военначальники восстанавливали порядок, оркские лавины медленно пятились под натиском миллионов песочников, и каждый отданный врагу размах земли был залит неприятельской кровью и засыпан гзирскими трупами. С временем второй вал снял с коней лучниц и взял разбег. Конная атака выплеснулась из ночного полусумрака и нанесла лобовой удар неожиданному второго наступления туменом, спешно заканчивающим перегруппировку. Зеленокожие гиганты смяли из змеи языки океан, поглотивший атаку их доблестных отцов, и оттеснили неприятеля к тому рубежу, где начинались поля изрубленных мертвецов красноречиво свидетельствующие о неустрашимой отваге и непревзойденном воинском умении ветеранов. Гзирские ханы спешили ликвидировать прорыв, бросили в контратаку огромные силы, и миллионы песочников ринулись в сражение, скользя по залитым кровью трупам своих предшественников. Второй вал увяз в жестокой рубке и начал оттягиваться назад, не выходя из боя. Кружащие в ночном небе, как те крылы, различали вдалеке тающие ряды первого вала, выступленной ярости прорубающегося вперед. Но количество вражеских туменов между валами было уже неисчислимо огромным. Прежде чем ханы успели получить полную картину сложившейся обстановки, второе и третье валы начали отползать друг к другу, быстро загибая фланги. Противник ринулся в обход, стремясь отсечь валы друг от друга, но передовые тумены потонули в миллионах оркских стрел, низвергнувшихся с ночных небес нескончаемым ливнем. Начавшаяся вслед за обстрелом пыльная буря полностью убила всякую видимость, и обходной маневр захлебнулся. За час до рассвета построение орды сомкнулось в исполинских размеров кольцо, в ряды которого яростно вгрызался змееязыкий океан и гизрским ханом удалось завершить ее окружение. Сыновья всесветлейшего килым паха поздравили себя с успехом. Однако немедленно выяснилось, что не все из сиятельных братьев отвечают на исполненные высокопарных фраз послания. Оказалось, что пока всюду кипело отчаянное сражение, взбешенные ханы не сразу заметили появление в своем тылу людей. Десятитысячный полк человеческих всадников посреди ночи вышел прямо из пустоши и нанес удар по тыловому лагерю, не добравшись до шатра зяним паха каких-то двух фаракхов. Изрядно перепугавшийся хан едва не бросил руководство войсками, собравшись под защитой телохранителей, спешно укрыться поглубже в недрах бескрайней армады. К счастью, тревога оказалась сложной. Человеческий полк оказался всего один. Узнав об этом, хан облегченно вздохнул, отправил на его уничтожение двенадцать ближайших туменов и принялся следить за своими братьями. Ибо подозревал каждого из них в том, что они попытаются присвоить себе часть добычи, которую полагается разделить поровну. Сомневаться в коварстве родственников не приходилось. Он и сам бы так поступил на их месте. И обязательно поступит едва выдастся возможность. Исполинское зарево, расцветившее ночной горизонт в тылу спустя полчаса, не вызвало у него особого беспокойства. Высланные для уничтожения людей тумены вступили в бой с человеческими магами. Вспышки молнии и прочая ненавистная любому кзирду волшебная гадость суть обычное дело для подобного сражения. Чародеи людей попыхтят какое-то время, и все умрут. Двенадцать туменов уметвят любой человеческий полк. У людей всего десять тысяч воинов. Им не удержать натиск почти тысяч сабель. Да и сколько там может быть магов? Человеческие силы давно разгромлены, и вообще непонятно, как этот жалкий полк оказался в пустоши. Да и не стоит он внимания. Пусть себе сверкает, погорит да перестанет, а головы магов пополнят его коллекцию побежденных чародеев. Гораздо более хана интересуют те оркские безумцы, что отделились от орды в самой первой атаке и пробили серьезных размеров бреж в боевых порядках туменов его старшего братца. Сию мы лишённые ругадарские самоубийцы, уже отрезаны от остальных орков и полностью окружены, но вместо того, чтобы спокойно умереть в круговой обороне, они с безумной кровожадностью продолжают прорываться вперед. Если братец не сумеет остановить их продвижение, то ему придется спешно переносить свой шатер подальше в тыл. Хан иронически усмехнулся. Он всегда сомневался в полководческом таланте старшего брата. Отец даровал ему столько туменов абсолютно незаслуженно. Недаром тот так и не смог уничтожить Авлю, имея почти 4 миллионные войска. Такой же олух, как другой братец, что штурмовал Ругадар, хотя в итоге не сумел даже с рекой справиться. Их поражение это очень даже хорошо. Ибо играет ему самому только на руку. После этой победы отец по достоинству оценит его таланты. Нужно только смотреть в оба за остальными четырьмя братьями, дабы не пропустить тот момент, когда они оступятся. Может, отправить часть своих туменов на помощь старшему? Они добьют оркских безумцев. Там всего-то и дел, чтобы бить их в спину, разрваться вперед и не стоят в круговой обороне его солдаты спасут брату остатки репутации, и тот останется его должником навсегда. Впрочем, нет. Пожалуй, для подобных жестов еще слишком рано. Пускай сперва братец потеряет побольше своих туменов, а уж потом. Взволнованный визирь испуганно распростёршиеся есеницы перед его стопами отвлек хана от размышления над делами политическими. Хан обреченно вздохнул. Чернь предстает пред ним всегда так не вовремя. Он с недовольной миной пнул визиря бархатным сапогом. Как посмел ты, жалкий червяк, твзвать мои великие думы? Тебе наскучила твоя голова? О, великий хан! Визирь ревностно облобызал носки его сапог. Люривно в напали на лагерь. Еще одно человеческое войско. Сколько сколько их теперь бродит ночами в пустотах? Ни один кто-то из моих дозайсов, братцев, не довыполнил повеление Насова при ситлей хана. Вместо того, чтобы перебить людей поголовно, он позволил ему убежать. О, повелитель! Визирь не смел поднять глаза на великого хана. Это то же самое человеческое войско. Оно вернулось оттуда же, куда ушли тумены, отправленные умертвить людей. Казнить и ты хана, командующего теми туменами. Я назначу его приёмником позже. А пока возьми свои тумены и сам унеси 100 людей. Он посмотрел на горизонт, вновь ставший темным. И проследи, чтобы тумены казненного не присвоили себе мои трофеи. «Твоя воля вожу великий хан. Визирь вновь облобызал его сапог. Она исполнится. Он убежал, и спустя еще полчаса зари на горизонте запылала вновь. Хан даже не повернулся в его сторону. Если визирь будет возиться с людьми слишком долго, Можно казнить и визиря. Все равно у него их много. Заодно он таким способом добавит остальным благоговейного ужаса. Вскоре с передовой пришло донесение, что орки на его направлении начали медленно пятиться, сдавая позиции. Хан довольно засвистел, трепеща раздвоенным языком. Превосходно! Натиск его туменов теснит этих уродливых гигантов. Нужно сжать их позиции как можно сильнее. С рассветом поле битвы станет видно лучше, и пользы от лучников станет больше. Хан засыпле торков стрелами, и пусть медленно, но неудержимо вырежет всех до единого. Главное не усердствовать с натиском. Пусть братцы тоже потратят свои силы. Лучше пожертвовать их туменными, нежели своими. Свои войска еще пригодятся. Надо разграбить оставшуюся часть Авли. Кто то же должен перевозить добычу и охранять ее от загребущих рук братьев. Хан велел отправить согледатай в войско старшего брата и узнать, каково там положение дел. Судя по флажковым сигналам, безумцы орков еще рвутся к его шатру. Это очень и очень неплохо пожалуй, отправлять брату помощь он не будет. Он сделает лучше. Как только тучи вновь затмят луну, он отправит шестьдесят. Нет, сто двадцать туменов тайно обойти битву. Если им удастся незамеченными уйти в пустошь, то пусть обогнут место сражения и двигаются вглубь Авлии. Захватят город, что не смог взять старший братец, и вся добыча достанется ему одному. Если, конечно, орки там все еще не разграбили. Надо лишь продумать, как бы так вывести из боя столь великое количество войск незаметно для братьев. Стоит аккуратно ослабить натиск на орков, дабы основная тяжесть битвы пала на тумены родственничков. О, о великий хан, дрожащий пошел по мою залку жизнь! Один из его улусханов, лбызал хану сапоги, распростёршись перед ним. Твой визирь молит от подкрепления. От него прибыл гонец. Он утверждает, что на нас напала огромная армия человеческих волшебников. У людей не осталось даже людей. Не то, что волшебников. Но великий. Там я на вид вижу гнев Зарево видно отсюда, оно не стихает. Ганнет визери обгавела и двазыв. "Так убить их всех или ободисить из головы". Хан раздражённо пнул лежащего. "Всё сюда!" Лусхан спешно ретировался и выдвинулся к войскам на помощь визирю. Но уже спустя час гонцы доложили о гибели и его, и визиря. Весть принес полумертвый от ожогов Тхихан визиря. Мы набросились на людей у окраины лагеря, и они трусливо от нас крепел израненный тхихан, облаченный в еще дымящиеся обугленные одежды. Мы выгнали их в пустыс и разделять делятумины, дабы взять их в клети, как вдруг небо разверзлось, и океан и камня камнем на нас. Всюду вспыхнул огонь, зашерхали молнии и зазвестели метеоры. Войны гибли тифесами. Дятюдом выбрался из огненной гиены из палицких размеров. И увидел человеческих магов. Их великое множество, и они возникли из ниоткуда вокруг нас. Это была западня. Мы устремились в бой, но оказались окружены пламенем. Джирир забрал огненный бих. Убить его, коротко велел хан, и один из его телохранителей пронзил паникера сабли. Я сам покончу с этими людьми. А заодно со всеми, кто смеет бежать с поля боя, оскорбляй моё зрение. Паланкин мне немедленно. Прибывая в великом гневе, Хан отправил 60 туменов на сближение с людьми и двинулся за ними с армией телохранителей. Можно было послать вместо себя нескольких военачальников, но война протекает настолько скучно, что хочется уже какого-нибудь действия. Поруководить битвой. Передвигать тумены туда и сюда по полю боя Измыслить хитроумный маневр окружения в конце концов в ему вообще не довелось повоевать даже из его улусханов не каждый провел хотя бы по одному сражению Человеческий мака и манор своим союзом изрядно подпортил ему количество добычи Братьям досталось неизмеримо больше зато у него теперь самое большое войско из всех Это пригодится уже зимой, когда в человеческих землях станет невыносимо холодно. И дети пустыни вернутся в лоно Ратхаш. Города и оазисы будут ломиться от добычи. Вот тогда и посмотрим, кто в итоге станет самым богатым. Добыть трофеи это еще не главное. Главное их удержать. Все размышления подняли хану настроение, и он повелел немедленно доставить к себе в паланкин наложницу из числа человеческих рабынь. Пусть дело людей ублажит его перед тем, как он умертвит ее соплеменников. Призабавная выходка. Однако, когда через полчаса хан добрался до места предполагаемого уничтожения остатков человеческих армий, вместо сражения его взору предстало плачевное зрелище. Огромное пространство, заполненное обугленными мертвецами, терялось в полусумраке лунной ночи. Еще горячий суглинок пустоши исходил паром, всюду обильно лежали россыпи каменных глыб, низвергнутых с небес камнепадами, в воздухе стоял терпкий запах горелой плоти. Полторы сотни тысяч гизрских и лошадиных трупов густо устилали землю, самих же людей нигде не было. Искать! Поседающий в паланкине хан злобно взвизгнул на нового визиря, распростёршегося на истрескавшейся глине снаружи под бдительными взглядами сотен телохранителей. Найти! Догнать! Они не могут видая уйти Выследить! Вырезать всю эту магическую погонь! Хан в ярости схватил отделанную золотом и бриллиантами саблю и с наслаждением зарубил забившуюся в угол на человеческую рабыню. Он уперся сапогами в мертвое тело и вытолкнул его из палантина прямо под нос павшему ниц визирю. Мне их головы! Внесите мех немедленно, и иначе цвете своей. Ты понял? И чтобы ни один из моих платьев не у нас самоупустил из дней. Платисай, каждый сак пустусы, они могли укрыться крысы молоками. Выспинить всех в тех живём. Провинуй ещё великий. Новый визирь вскочил и принялся отбивать короткие судорожные поклоны. Твоя воля исполнится, клянусь Гримуси и про матерью. О великий загласил за рядами телохранителей кто-то из улусханов, но хан уже знал, о чем торопится сообщить ему никчемные подданные. В окне паланкин он хорошо видел взметнувшийся в ночную высь огненный вьюн, расцветший там, откуда он только что привел войско. Человеческие маги оказались у него в тылу. Они никуда не уходили. По прихоти насмешливой судьбы хан оказался прав. Люди укрылись моргами, и его войско самооправ ми во них. И теперь он отресен от софсирмады. Форсаку! Говорил Ханс, рываясь с нашепене от бешенства. Его раздвоенный язык вибрировал столь сильно, что был незаметен в полусумраке, а исполненные ненавистью узкие глаза превратились и вовсе в непроглядные щели. Смести людей и зазвать к лося, стеть схвах! Лусханы бросились исполнять истошными воплями, выкрикивая команды. Их приказы подхватывали и тыханы, тхиханы, ухтаны. Вскоре все вокруг визжало истеричными воплями. Тумены спешно развернулись и устремились в атаку, обтекая предполагаемые позиции людей широким потоком. На всякий случай хан велел одному из своих двойников скакать в окружении телохранителей к месту битвы и руководить уничтожением людей второго послал в обход вспыхивающего сражения за новыми туменами, и еще одного посадил в паланкин вместо себя. А сам забрался на коня, окружаясь остальными. Теперь не каждый телохранитель поймет, где настоящий хан. Если братья подослали к нему убийц, то сейчас самый удобный случай покуситься на его жизнь. Но не тут-то было. Так просто его врасплох не застать. Кздити на хранителям. Негромко прошипел хан ближайшему двойнику. — "Пусть начинает движение. С каждой стороны у нас должен идти полный цумен. Убивать каждого, кто посмеет пидить. Лагерь на всем скаку. остальные пусть сопровождают паланкины, чтобы ханя его усердно. Если на нем окажется хоть одна запятна, все висатат головы". Пока двойник, исполнившись велича и подражая голосу своего повелителя, отдавал приказы охране, Хан нащупал в складках богатых одежд склянку с хфат-худ. Если что-то пойдет не так, он лично вольет ее в глотки двойникам и отправит их на прорыв, пробивать путь к спасению. И зачем он взял с собой лишь шестьдесят туменов? Надо было взять сто сто двадцать, восемьдесят, двести сорок. Нет, надо было послать с ними у улусханов и двойника, а самому оставаться в лагере. Домены телохранителей помчались вперед, обходя разгорающиеся сражения по широкой дуге, и хан бросил на полную луну злобный взгляд. Какого орка она светит столь ярко? Куда делись пылевые тучи? Теперь его телохранители, как на ладони, и он вместе с ними. Всему виной его тупоголовые братцы. Откуда вообще здесь взялись люди? Да еще и волшебники. Кто-то осмелился презреть повеление отца и не добил человеческих крыс в одном из королевств или это в лице? Но их же добили орки. Старший брат поклялся. Хотя что стоит его клятвы? Что ж, братец пожалеет об этой ошибке, ибо он, как только опасность минует, первым делом воззовет к отцу посредством волшебного окна некроса. Правда, отец вот уже несколько дней не отвечает на магический зов. И пятый брат, братец неудачник тоже. Наверняка затеял интригу, и отцовское молчание его грязных рук дело. Ладно, придется послать гонцов. Армия его телохранителей благополучно обогнула битву с людьми. И настроение хана улучшилось. На этот раз все обошлось. Но более он так рисковать не будет никогда. Хан с досадой взирал на море своих туменов, мчащихся в бой. Человеческих магов действительно много, и они сильны. Десятка-полтора огненных смерчей с безжалостным равнодушием пожирающих тысячи атакующих, красноречиво свидетельствовали о том, что придется разворачивать половину своих войск и бросать их сюда. Такое от братьев не спрячешь. Они используют это против него обязательно. Верняка ослабят давление на орков, дабы его тумены понесли больше всех потерь. Хотя нет. Вряд ли. Но такое они не решатся. Ослаблять натиск на этих гигантских маньяков с огромными топорами и пылающими кровавым безумством огненными глазами станет только глупец. Так можно запросто получить контратаку, и все может стать слишком непредсказуемым. Нет, братья на это не пойдут. Они поступят так, хотел поступить он. Отправят часть своих войск вглубь авли, отнимать у него добычу. Поганые людишки, как неудачно они появились именно на его участке баталии. Лучше бы сидели в своей Авлии. Опять второму брату повезло вдвое. Мало того, что подсуетился выпросить у отца право атаковать Авлию со стороны Мерги, так еще и с Авлийской армией ему воевать не придётся. Постоянно везет более остальных. Даже подосланные к нему отравители дважды умерщвляли его двойников, хотя все были уверены, что умер он. Может, все таки попробовать обвинить его в том, что он это не он? что второй сын Всесветлейшего килом паха был отравлен, а его место подло занял один из двойников. Хан с досадой вздохнул. Не выйдет. У отца есть волшебный артефакт некраса, который чует текущую в венах кровь и быстро докажет родство. Очень жаль. Очень. Почему гремучий проматерь столь несправедлив? Со стороны сражения с людьми донесся раскатистый треск, и хан проводил глазами камнепад, сыплющийся с неба в ответ на залпы туменов лучников. Значит, он не ошибся. Это в лице. Камнепад это синий ранг их, двенадцать раз проклятой гремучей матерью магии. А Синие волшебники есть только в Авли. И вновь второму брату повезло. Ну как тут не подослать отравителей в третий раз? С его везением надо заканчивать, пока отцу не взбрело в голову объявить о том, кто станет преемником всесветлейшего после смерти. Ладно, хоть что то еще можно обратить себе во благо? Он разобьет людей, заявит отцу о совершенном им подвиге и посетует на братьев, которые спокойно смотрели, как гибнут в безумно тяжелой битве его тумены и вкратцево попросит лишить их некой части добычи в его пользу. Ты, хан Ханванзил, в одного из двойников требовательный взгляд. Возьми тумен охраны и скати к палантину. Поменяйся местами с тем, кто сидит в нем. и после объяви что синих магов я повелеваю захватить злыми. Воины, которые пленять их, сразу станут хиханами и получат гарем. Волшебников схватить, отсесть всей конечности, И выведи языки. Остальное их тело должно вызвать, ибо это мой подарок систлей отцу. И величай самому хану фехану паху. Цал! Двойник ускакал к итыхану телохранителей, и вскоре один из туменов охраны отделился от остальных. Этот риск хан уже мог себе позволить. До лагеря оставался один феррак пути. На встречу уже мчалась его армада. И он облегченно вздохнул. Опасность миновала. Добравшись до своего шатра, он первым делом велел вернуть в лагерь Паланкин, после чего призвал ближайшего улусхана и пожаловал ему титул визиря. Затем дал ему миллион сабелей повелел зарезаться, если к утру от людей останется хотя бы один живой, и в то же время не пленённый Мак Новоиспеченный визирь задёрнулся в поклонах, упал ниц, рассыпаясь в клятвах верности и выполз из шатра. Спустя минуту он вполз обратно и замер у входа в благоговейном ужасе, бормоча что-то сбивчиво и неразборчиво. чего ты мямлишь, бабан?" Зло окарысился хан. "Как ты посмел не понять моё повеление, степного лаза? Безмозглая моквица! Я назначил слугового визиря" ты!» Он ткнул пальцем в одного из замерших вдоль стен шатра телохранителей. Отсеки ему руку. Воин выхватил саблю и бросился к новоявленному визирю. Визирь вскочил, объятый ужасом, и протянул руку к телохранителю. В следующий миг из его ладони, с режущим воздух свистом, ударил поток метеоров, мгновенно прорезая воина пополам, и узкие глаза хана расширились от ужаса. Искусный морок лопнул, не выдержав перепады энергии. И хан увидел перед собой рослого, крепкого человека, облаченного в зеленую мантию боевого мага. Хан судорожно ухватил ртом воздух, собираясь истошно завыжать, но его грудь вспороли сотни мелких камней, разогнанных до неуловимой глазу скорости. Боевой маг перечеркнул потоком метеоров ханский шатер от края до края, превращая всех, кто в нем находился, в перерезанные пополам изувеченные трупы и прошептал следующее заклятие. С другой его руки сорвался огненный шар, и внутреннее пространство шатра потануло в пламени. Чародей отшагнул назад, наскоро наложил на себя морок ханского телохранителя и выбежал из шатра, срывая полог. "Визирь поджёг шатер!» — захрипел он на языке пустыни, держась за окровавленное горло. "Спасайте хана!" Он рухнул, забившись в конвульсиях и укатился под ноги бегущим отовсюду всёго Толпа из воинов бросилась в огонь, и всюду вспыхнула отчаянная суета. К пылающему шатру подбежал новоиспеченный визирь в окружении своих тхиханов, и на него тут же набросилась ханская охрана. Вспыхнула схватка, зазвучали крики раненых, захрипели в огне умирающие. К месту событий отовсюду сбегались телохранители, и никто не обращал внимания на гзирского воина тащищего на плечах истекающего кровью сородича. Сей песочник втащил раненого в первую попавшуюся пустующую палатку, и вскоре из нее вышли два ханских гонца с флажками важных посыльных на шлемах. Они с выражением изрядной спешки на лицах заторопились сквозь бурлящий вокруг тумен охраны и вскоре присоединились к отряду из сотни всадников, ожидающих их на краю лагеря. Сотня пустила лошадей во весь опор, направляясь к месту битвы с людьми, и скрылась в ночи. На полпути к сражению отряд гонцов поравнялся с туменом телохранителей, в центре которого в окружении сотен щитоносцев катилась повозка с ханским паланкином. Отряды разминулись на расстоянии в половину фирака. и телохранители уже не буравили гонцов исполненными подозрения взглядами, Когда от стремительно удаляющейся сотни отделился яркий сгусток боевого пульсара. Маленький комок бурлящей энергии мгновенно прочертил ночной полумрак и врезался в Паланкин. Мощный взрыв разнес его на куски вместе с повозкой, расшвыривая ближайших охранников. И тысячи телохранителей устремились в разные стороны на поиски врага. «Две тысячи воинов ринулись преследовать отряд гонцов, но успели лишь увидеть, как последние из них исчезают в ночи, растворяясь в воздухе. Как все прошло, в другой стороне портала лорд Хейканор встречал ухтана ханских гонцов. Удачно. Лорд Рангул спешился, снимая с себя морок и оглянулся. Блидные ему воины и маги выныривали из почти незаметного в белёсой тьме портала. Больше удачи я представить себе не могу. Мы не потеряли ни одного человека, при этом сожгли ханский шатер и паланкин. Я ожидал вашего возвращения много раньше. Лорд Хейка бросил взгляд на кипящую вокруг битву. Пора покинуть это место. Каждая минута промедления стоит жизни одному из нас. Пришлось дожидаться возвращения ханского отряда в шатер. Я никак не ожидал, что хан окажется настолько смел, что лично возглавит выславленное нас войско. У него множество двойников, но я все же убил того, на кого указывали магические потоки. Он поискал глазами леди Тери. Если бы не феноменальное качество Мороков, осуществить такое было бы невозможно. На какой участок битвы нам проследовать? Мастерство вашей супруги неоспоримо. Наведенные леди Тиаре Мороки безупречны. Но еще более удивительна скорость плетения зигзак-клятий в ее исполнении. Только великим богам ведомо, как ей удается подобным Берите своих людей, милорд, и усильте его восточный рубеж нашей обороны. Мы окружены со всех сторон. и спустя четверть часа приступаем к маневру сужения. Боевой маг совершил воинский поклон подбородком и немедленно удалился к отряду. Лорд Хейканор закрыл портал и поспешил к центру обороны, туда, где его ученик спешно обновлял для него пентаграмму силы. Синий чародей вступил в пентаграмму И просительно посмотрел на принца Зигфрида, изучающего ход сражения посредством гномской подзорной трубы. Ночь вокруг кипящей битвы давно превратилась в день, налитый багровыми красками. Огромное количество пылающих, сверкающих и вспыхивающих заклятий ежесекундно обрушивалось на атакующих гзирдов, пламенем своим освещая окрестности. Гигантские тени перемежались с исполинскими отсвитами, образуя мистическое безумство света и тени, тонущие в какофонии грохочущих звуков. Три тысячи магов обрушивали на бесконечное море напирающих отовсюду змеиных языков всю свою мощь, и человеческие позиции походили на упавшую в грязно желтую лужу жемчужную каплю, обрамленную толстой оправой из клокочущего пламени. Миллионы стрел бесконечными потоками тянулись к оправе, подобно тучам насекомых, летящих из тьмы на пламя свечи. Но пролетали мимо человеческих позиций и осыпались на головы атакующих. Несметные волны нападающих с визгом иступлённой ярости рвущиеся к позициям людей, тонули в хаосе смерти, не добегая до человеческих позиций десятка сожжей. Каждый удар сердца в буйном бешенстве огня, взрывов и ливни метательных снарядов гибли тысячи гзирдов. Но натиск врага становился все сильнее. Расстояние между атакующими и обороняющимися медленно, но неуклонно сокращалось. И лорд Хейконор ощущал накапливающуюся усталость своего брата, обрушивающего на неприятеля камнепады один за другим. И тут же успевающего повелевать течением ветров над битвой, что проносит потоки вражеских стрел, низвергающихся с неба мимо цели. Подайте сигнал начать сужение. Принц опустил трубу. Их слишком много. Мне не удается разглядеть, где заканчивается войско. Нам противостоит не менее полумиллиона сабель, и число это непрерывно растет. Малейший прорыв обернется для нас неизбежной гибелью. Он встретил взгляд синего мага и спросил: "Уцелел ли кто-нибудь из отряда лазутчиков?" "Великие боги сегодня на нашей стороне", ответил лорд Хейканор. Отряд не понес потерь, и уничтожил половину двойников Хана Зян Импаха. Все четыре чародея, наиболее искусные в делах поисковых, внимали магическим потоком, разыскивая среди них настоящего хана. "Мы полагаем, что Зян Импаха Всё же удалось убить. Весьма хорошее известие. Принц вновь оглядел через трубу хоровод огненных смерчей, завывающих вокруг человеческой обороны. Вскоре его смерти станет известно остальным сыновьям Килым Паха и братья поспешат прибрать к рукам армии погибшего вместе с прочими приятными приложениями. Это вызовет между ними определенное трение. Замысел совета кланов оправдает себя. В Черный рыцарь вступил в битву. Потоки первичной магии спокойны. Королевская цитарь Донии еще не обнаружила себя. Полагаю, это происходит потому, что орда, пока удерживает оборону, без их вмешательства. Воинское мастерство орков столь же велико, как они сами. Зигфрид прислушался к сигналам боевого рога, трубящего о начале маневра сужения. Имея столь мощное тело, можно нарубить множество врагов, особенно топором таких размеров. Авлее весьма повезло, что до сего момента кланы орков никогда не объединялись. Всем нам весьма повезло, что они объединились теперь, ответствовал Синий маг, взирая на медленно отступающие к центру человеческие войска, отбрасывающие от себя волны пламени. Сей маневр, предложенный черным рыцарем, насколько мне известно, придуман не им самим, полагаю, решение продиктовано реалиями. Зигфрид развернулся и принялся оглядывать другую часть сужающегося кольца. Само по себе сужение известно давно, Однако в ином деле так же давно не применяется. Обычно в подобном маневре нет необходимости. Маги синего ранга и выше не попадают в окружение посреди поля, предпочитая драться в своих башнях или же за стенами крепостей. По Семилу вполне допускаю, что черного рыцаря никто этому не учил, и он самолично дошел до понимания всего маневра. Недаром орда сделана эту ставку. Открывайте портал, милорды. Теперь все зависит от вашего искусства. Тавлийские близнецы переглянулись. Привычно понимая друг друга с полувзгляда, и одновременно вскинули руки, шепча магические формулы. Небо стремительно затянуло полевыми тучами, и вокруг человеческих позиций ринулся мощный ураган. В воздух взметнулись океаны пыли, резко затрудняя дыхание и набиваясь в глаза, и все поспешили натянуть лицевые повязки. Одновременно с ураганом, точно в центре лагеря, пробудился обширный портал, в который без промедления устремились обороняющиеся. Лорд Хейконор убедился в стабильности перехода и присоединился к брату, вплетая свои чары в его ураган. Если заклятие ослабеет хоть на миг, песочники прорвутся сквозь ревущую воздушные массы. Близнецы удерживали поток ревущей стихии, сколько хватало сил, прикрывая отступление войска. Но вследствие накопившейся усталости Волтанора мощь урагана пришлось снизить. А турманины зельем песочники почувствовали это и на четвереньках устремились сквозь бушующий воздушный шквал. Последние сотни человеческого войска вбегали в портал уже под градом стрел, и лорд Хейканор непрерывно бил кольцом огня, испепеляя прорвавшихся врагов. В никого не осталось прокричал один из щитоносцев прикрытия, и Волтанор погрузил прилегающие к переходу пространства в дымовую завесу. Последний человеческий отряд бросился в исчезнувший в дыму переход, и рев урагана начал стихать. Вскоре сквозь ослабевающий ветер ото всюду ринулись тысячи гзирдов с яростным визгом, врываясь в чрево дымовой завесы, но вместо людей столкнулись друг с другом. В кромешной и едкой тьме вспыхнула сабельная схватка, но вскоре утихла, сменяясь воплями ухтанов. В 20 милях от столь внезапно завершившегося сражения, посреди душной ночной пустоши, человеческий полк торопливо организовывал круговую оборону. Кольцевые шеренги воинов отгораживались от ночной темноты стеной щитов, в центре лагеря множество магов устилали походные плащи прямо на потрескавшуюся глиняную поверхность и укладывались на них мгновенно проваливаясь в сон. Возле двух из них, закутавшись в богатые мантии резонанса, расшитые мерцающими синими узорами, стояли два облаченных в доспехи воина. "Разошлите лазутчика, виконт", велел один другому, стараясь говорить тихо, дабы не тревожить покой спящих вокруг чародеев. "Пусть определят, как далеко находятся гзирды. Не будем будить магов". Только осторожно. неприятель не должен заметить нас. Эти несколько часов отдыха бескрайне важны нам. Я пошлю самых искусных следопытов вашего соч. Они будут красться незримо и неслышно, но на полноценный отдых рассчитывать не приходится. Мы потеряли в боях более половины лошадей. Придется сближаться с противником пешим ходом и потому начать сближение уместно заранее. Измотанные маги не смогут выдать полную огненную мощь. Нахмурился Зигфрид. Это неприемлемо. Примем бой здесь. Спустя три часа укроемся мороком и организуем к зердам ловушку. Будем надеяться, что хан, командующий ближними туменами, не успеет узнать подробности гибели своего брата. Посему возьмите всех конных воинов, виконт, и повторите нашу провокацию. Ударьте неприятелю в тыл, затем имитируйте отступление и заманите их в нашу ловушку. Как только змеиные языки окажутся здесь, в их ряды проникнет отряд лорда Лангвала. Нам же предстоит продержаться до рассвета. Биение жизни спустило поток целительных лучей, мгновенно заливая ночной сумрак мягкой белой вспышкой, и несколько тысяч окровавленных коней едва способных сделать вдох под тяжестью надетых на них доспехов, бодро зашевелились, поднимаясь на лапы. Огромные скакуны удивленно принюхивались к ранам, затянувшимся в один миг, и неспешно трусили, прочь, направляясь к созывающим их шаманам. Боевые шаманы быстро собирали коней, в табуны и уводили к рубящимся вдали хозяевам. На освободившиеся от скакунов поля выходили шаманы-целители и вновь начинали плести чары призыва. На их зов со стороны битвы брели, хромали и ползли другие израненные кони. При виде из последних сил ползущих животных, оставляющих за собою кровавый след, сердце Айланы замирало от сострадания, и она посылала им навстречу целительные лучи не дожидаясь общего сбора, не растрачивайся попусту. Недовольно отчитал ее трэрк, осаживая коня перед теплой сферой биения жизни. Лошади живучи, выносливы и умны. Если скакун не погиб от ран сразу, то он доползет до взывающего к нему целителя. Твоя жалость лишь отнимает у тебя энергию. Вскоре она тебе понадобится вся, без остатка. Умоляю вас, ваше величество, не гневайтесь на меня. Вскрипнула Айлани, покидая биение жизни. Я не могу смотреть на их страдания, это выше моих сил. Моё сознание разрывается на части. Раненых сводят лазареты недостаточно быстро, и целительные потоки доносят до меня их мучения. Из миллионов ордынских ветеранов живых осталась едва десятая часть доля. Их смерти густым потоком бьются в меня, словно гизрские стрелы. Позвольте мне приблизиться хотя бы к какой-нибудь стране сражения, чтобы поддержать воинов. Я не дотягиваюсь отсюда. Ветераны еще живы? нетерпеливо перебил ее Трэрк. Ты чувствуешь? их? Где они? Там. Айлани, роняя слезы, указала на север. В 10 милях отсюда они уже не движутся вперед. они все еще сражаются. Это чудовищно. В Вене миллионов смертей доносятся оттуда нескончаемым потоком. Это безумие. Они убивают гзирдов, будучи мертвыми! Их сердца уже не бьются, но глаза еще пылают, и руки наносят удары. Мне больно. Грон вскричал трэр, усиливая свой голос магии. «Наши отцы все еще рубятся с песочниками. Белый маг чувствует их. Они забрали с собой к пращурам множество врагов. Находящийся вдали Грон к неотразимый удар, на мгновение замер, прислушиваясь к сказанному и поставил коня на дубле, стреляя хрардер к висящему в небе лунному диску. Славная смерть великих воинов! Их доблесть навсегда останется в песне хорков. Слава от царя пращуром нашим! За Зарду! Искрении море клыкастых воинов замершие при звуках его голоса оглушительно взревело, выискивая высь хрардеры. Мощный рев за Орду загремел над пустошью. Гостальные лавины устремились к линии сражения. Айлани вытерла слезы. Творящаяся вокруг жестокость была немыслимо ужасна. Целые океаны жизненных потоков в каждое мгновение разбивались в дребезги, распадаясь на мириады стремительных иссыхающих пятен. Орда держала круговую оборону, утопая в бесконечном океане кзёрдов. Оргские воины и их могучие скакуны сражались, облепленные змеиными языками. И медленно отступали под их бесконечным натиском. Огромная территория, составляющая позиции орды, являла собою жестокую сечу, в коей смешались орки, гзирды и кони. Кровавая и безжалостная рубка кипела уже много часов, но число неприятельских туменов вокруг лишь росло. Зеленокожие гиганты бились под беспрерывным ливнем метательных снарядов, испускаемых бесконечным числом лучников. За последним рядом сражающихся воинов Руга-Дара простиралось широкое пространство, густо усеянное ванзившимися и выстрескавшимися суглинок короткими стрелами. Сразу же за ним, вне досягаемости гизрских луков, тянулось кольцо оркских лучниц с невероятной меткостью разящих врагов, просачивающихся внутрь обороны. Ежеминутно среди рубящихся воинов вспыхивали целительные заклятия шаманов, но с каждым часом потери неуклонно возрастали. Воины гибли либо получали тяжелые раны исцелить, которые одним-двумя заклятиями шаманы были не в силах. Тяжело раненых оттаскивали в тыл и укладывали на специальные площадки, рядом с которыми шаманы собирали раненых лошадей. Подобных лазаретов по периметру обороны было устроено несколько, и подле каждого мерцал портал чернотой своей почти незаметной в ночи. Порталы си связывали лазареты друг с другом, и Айлани беспрерывно перемещалась по кругу от одной площадки к другой, исцеляя раненых. И с каждым таким кругом их количество становилось все больше, а диаметр кольца обороны все меньше. Исцелённых ею раненых тотчас собирали вожди. Они отводили воинов в глубь обороны, объединяли в лавины и, накопив достаточной сил, вводили в бой заменяя рубящихся бойцов. Отдохнувшие воины устремлялись в битву, усталые отступали для отдыха, восстанавливая силы и объединяясь с исцеленными ранеными, и все повторялось вновь. Целительные потоки, пронизывающие раздания, рыдали от горя, взирая на миллионы смертей, и Айлани испытывала от этого боль, тяжкую и заунывную, словно саднищи во все сердце ожог. Но Трэрг, остальные вожди категорически не позволяли ей покидать лазареты и вступать в битву. Эта ночь превратилась для нее в кошмар, и она с ужасом ожидала рассвета, вспоминая слова Трэрга о том, что самая тяжелая часть битвы начнется именно тогда. Трерк спешился и обнял Айлани, прижимая к груди. Сам он также не вступал в бой до сих пор, чем изрядно удивлял ее. Зная природу Черного рыцаря, подобное поведение Трэрга пугало ее еще больше. Король прикрывал замену утомленных лавин на свежие подразделения мощными заклятиями оцепенения и магического щита, исключая опасность вражеского прорыва и вновь отступал. Он постоянно перемещался вдоль периметра обороны, и Айлани всякий раз со страхом ожидала жуткого всплеска смертей. На троерк не обрушивал на врагов безжалостных заклятий. Не плачь о наших отцах. он с осторожной лаской смахнул с её ресниц слезинку. Они пали, как подобает эпическим героям песен. Их сердца переполняло счастье, а кровь пылала битвой. Любой из них ужасно расстроился бы, узнав что ты оплакиваешь их в столь радостный момент. Они летят в обитель Рекдорда кровавого с обильными дарами. Их ждет праздненство победы. Как можно рыдать о тех, кто умер самой славной смертью, о которой можно только мечтать благородному воину? Я понимаю, всхлипнула Айлани, прижимаясь к нему крепче. Но мне очень больно. Она посмотрела на него, борясь со слезами. Почему мне нельзя присоединиться к битве? Погибших было бы меньше. Мы делаем все чтобы сократить наши потери. Трерк осторожно погладил ее по голове, стараясь не причинить случайную боль стальной доспешной перчаткой. Свежие войны тотчас заменяют раненых и отправляют их к тебе. Ты исцеляешь тысячи бойцов в одно мгновение. Шаманы почти не потратили сил и разят врага заклятиями. Количество убитых гзиртов огромно, и ханы продолжают терять воинов. Чем дольше ты сможешь сохранять силы, тем больше у нас шансов на победу. Битва только разгорается. Но наши позиции неуклонно сжимаются. В объятиях возлюбленного ей стало легче, и она сумела перестать ронять слезы. Я чувствую, как круг нашей обороны становится все уже. Враги теснят нас со всех сторон, рано или поздно мы окажемся на крохотном клочке земли. Три миллиона орков и два миллиона их скукунов никак не уместятся на крохотном клочке. Улыбнулся Трэк, касаясь щекой ее щеки. Разве ты забыла, что дети Ругадора весьма велики? Ты берешь меня для последней битвы? Тихо спросила Айлань. Мы пойдем в бой вместе. Я берегу тебя для решающего этапа в этой войне. Трэк отстранил ее от себя и взглянул в глаза. Ибо она, вопреки ожиданиям многих, будет короткой. Или мы или гзирды. решится весьма скоро, и от тебя будет зависеть многое. Но в эту битву мы вступим встопим, порознь. «Порознь?» Ее глаза расширились от страха. Возлюбленный мой, не оставляй меня одну. Без твоего присутствия мне не выдержать столько смертей. Я едва выношу миллионы случившихся. Миллионы случившихся? Трак заинтересованно нахмурился. Можешь сказать, сколько их было? Сколько жизни угасло в этой битве на сей момент? Чудовищно много. Там, на севере. Слезы снова потекли у нее из глаз. Не менее 11 миллионов, и здесь повсюду лишь половину меньше. Она закрыла глаза. Я не знаю точно. Все происходит слишком далеко, но я чувствую рыдание целительных потоков, пронизывающих мироздание, и дыхание смерти близится с каждой минутой. Потому что мы сужаем кольцо наших позиций. Не бойся. Ты не останешься одна. Я не оставлю тебя надолго, лишь выведу из окружения людей. «Войско магов в окружении? Их же ничтожно мало против такой армады. Их задача весьма важна. Они уничтожают гзирских ханов и оттягивают на себя внимание песочников. Дабы те не поддались соблазну послать войска грабить Авлию. Как только мы сожмем оборону до приемлемых размеров кольца, Я отправлюсь за ними. Ты же позаботишься о доблестных орках. Но я не смогу дотянуться до всех. Сможешь. Трэг посмотрел в предрассветное небо, сковывая взглядом зверя одного из множества собирающихся в небе стервятников. Размеры кольца обороны будут уменьшаться до тех пор, пока кольцо полностью не окажется в твоей власти. Но все орки не уместятся на столь малом пространстве. Всем и не нужно. Шаман бросил в сторону кипящей битвы многообещающий взгляд и вновь посмотрел на Аилани. Но те, кто останутся в этом кольце, должны выстоять. Им необходимо продержаться еще сутки до следующего утра. Мы все надеемся на твою поддержку и потому не позволяем тебе тратить силы раньше времени. Сможешь ли ты выдержать это испытание? Тэрк обнял ее за плечи. Если мы победим, то истребление не будет угрожать нашим народам. Еще пять тысяч лет. Это стоит того, чтобы сражаться до последнего. Я не подведу, Твердо произнесла она, вытирая слезы. Я дала клятву Олдису покровителю более никогда не подводить тебя, и я сдержу обет, ибо я люблю тебя больше жизни. Я все равно люблю тебя сильнее, чем ты меня, немедленно заявил он, делая нарочито недовольное лицо. Спорим? Давай сейчас же выясним, чья любовь сильнее. Как это? Разве можно измерить любовь? И ещё как можно? Бежим на перегонки до Громга. Кто первый прибежит, у того любовь и больше. Так нечестно. Я бегаю из рук вон плохо или из ног вон. Побегу я. Ты полетишь на крыльях любви. Заявил шаман и тут же сделал задумчивое лицо. Так. Ты полетишь? Я останусь. Бегом всегда медленнее, нежели на крыльях. Так и проиграть недолго. Пожалуй, лучше придумаем другое состязание. Как насчет кидаться друг в друга камнями? Чем точнее бросок, тем сильнее любовь. Какой ужас. Айла не прыснула, забывая о текущих слезах. Так и умереть от любви недолго. Я не позволю тебе умереть. Его лицо сделалось серьёзным. от любви, ни от чего бы то ни было. Я люблю тебя и буду хранить тебя всегда даже после того, как перестанет биться мое сердце. Он поцеловал ее и вдруг с подозрением нахмурился. Но пока она останавливаться не собирается. Ты зря обрадовалась. Избавиться от меня не столь просто. Я? У меня и в мыслях не было. Тут она поняла, что Трерк вновь шутит и бессильно всплеснула руками. Как нечестно, ты смеешься надо мной? В небе вспыхнули сигнальные тотемы, и Трерк поднял взгляд вверх. Улыбка сползла с его губ. Пора менять лавины. Он скачил на коня. Отправляйся в Северный лазарет. Я буду вскоре. скоре. Айлани скрылась в портале, и шаман поскакал к Гронгу неотразимый удар. Брат уже выстроил свежие лавины у границы сыплющихся с небес гзирских стрел и ожидал его. Трэрг сковал оцепенением обширный кусок неба, останавливая целый океан метательных снарядов, и Гронг взмахнул хрардером. Вспыхнули тотемы, Беловины ринулись к кипящему сражению. Трэрк дождался, когда они присоединятся к сече, и снял оцепенение, обрушивая поток захваченных стрел на головы их хозяев. Удар оказался удачным. Дождь рухнувших вниз метательных снарядов накрыл четверть тумена лучников и прорядил бесконечное море гзирдов. Шаман дождался следующего вражеского залпа и повторил маневр, возвращая змееязыким лучникам их стрелы. Вскоре в темноте неба вспыхнули новые сигналы, и из боя начали выходить лавины, коим положено отступить для отдыха. Воины выносили на руках раненых, следом хромали кони, кто-то помогал идти обессилевшему шаману. Грярка остановил еще один зал, отшвыривая его обратно, потом еще и еще. Потерь слишком много. Каждая смерть суть не заживающий шрам на сердце руга дара. Народ орков невелик и плодится не быстро, и потому любой погибший орк есть тяжелая утрата, на восполнение которой потребуется не менее 20 лет. Гзирда уже бесконечное множество, и это лишь воины. Там, в глубине бескрайней Радхаш, их ожидают 170 миллионов других песочников, большая часть из которых женщины и дети. Весьма плодовитые женщины И весьма многочисленные дети. Женщины кзирдов дают потомство порой ежегодно. Детей пустыни рождается много, а пищи в оазисах и песчаниках мало. Не пройдет и шести лет, как из чрева Радхаш выплеснется новая несчисленная орда. Кто встанет у нее на пути? Шаман сковал оцепенением очередной залп и обрушил его на стрелков. Ханы песочников не испытывают недостатка в воинах. Более их планы зависят от скорости накопления запасов фатхуз. Но благородные орки не зря отдают сейчас свои жизни. Ругодар будет спасен. Только эта цель позволяет трэргу сдерживать непреодолимое желание обрушить на голову атакующих всю мощь магических пластов первичных энергий. Замена произведена. Кранк неотразимый удар осадил коня рядом с братом. Его ноздри раздувались, глаза пылали кипящей в крови битвой. Могучего Исполина неудержимо влекло туда, в самую гущу кровавой схватки, и силе его воли можно было лишь позавидовать. "Можно отходить. Мы не слишком долго сужаем оборону". Трерк с ненавистью схватил новый вражеский залп и отправил его обратно, разгоняя до немыслимой скорости. Ливень-стрел превратился в ураган свистящих снарядов и насквозь пробил несколько сотен гзирских всадников, пронзая их вместе с лошадьми. Белый маг поведала мне, что ощутила уже 17 миллионов смертей. Шаман окинул исполненным ненависти взглядом бескрайнее море гзирдов. 6 здесь и 11 там, где пали наши отцы. Стало быть, два миллиона из тех 11 это их жизни и жизни их скакунов». Из оставшихся девяти, каждая четвертая смерть это смерть гзиртской лошади. Ибо песочники выседают на своих конях по Стало быть, добросные ветераны орков унесли в дар Ригдарду кровавому семь миллионов песочников. Великий подвиг! Не каждый может похвастать столь славной смертью. Истины слова твои, брат мой. Тэрок на мгновение закрыл глаза, вспоминая трорго дробящий кулак. Гордость за отца будет вечно жить в его сердце. Однако даже если каждый из нас погибнет так же, гзирды не закончатся. Ибо только в этой армаде их 27 миллионов. А ведь есть еще вторая армада. Оккупационные силы в человеческих королевствах и множество туменов в бескрайней Ратхаш. Наши жены храбры, но им не сразить столько врагов. И потому мы не имеем права ошибиться. Посему будем сужать оборону осторожно. Мы перебили слишком мало змеиных языков, но мы наверстаем, время есть. Нашим отцам не придется краснеть за нас перед регдердом Кровавым. Но рассвет близится, и подготовку ко второй части битвы лучше начать затемно. Днем хану увидит, что мы безнадежно окружены, и пошлют часть войска дальше. Начнем перед рассветом. Покажи, пусть ханы считают, что победа близка. За следующие два часа радиус обороны сократился на еще один долгий перебег, и парящие над битвой когтикрылы заметили, что приток новых туменов в сечу прекратился. Диаметр котла, внутри которого кзирская армия зажала орков, стал столь невелик, что ханы посчитали уничтожение орды лишь вопросом времени. Военноначальники гзирнов перестали опаивать своих воинов зельем «Хфат-Худ», И укладывали не участвующие в битве тумены на отдых, дабы при свете дня продолжить авлийский поход. Настала пора приступить ко второй части битвы. И Трерк открыл портал шириной в два быстрых перебега в самом центре оркских позиций. Выходящие из боевой лавины, вместо отдыха устремлялись в него и исчезали в предрассветной мгле. Время пришло. Айла не приблизилась к терргу, разглядывая чернеющее в сумраке пятно, теряющееся вдали. Количество моих лазаретов сократилось до двух. Ты покидаешь меня? Еще нет. Но гзирды более не видят в нас угрозы. И потому мы спешим разочаровать их. Спустя час размеры нашей обороны совпадут с твоими возможностями. И ты сможешь дотянуться до всех сражающихся. Совет кланов оставит тебе воинов, что решились в битве с кукунов. Это немногим менее тысяч хрардеров и всех лучниц. Оставит мне? Но я не военачальник. Ужаснулась белый маг Я не знаю, что делать. Военачальник у тебя тоже будет. Трерк на мгновение замер, прислушиваясь к чему-то. И я надеюсь, что не один. Он извлек из доспешного подсумка пульсирующий кристалл зова, и сей же миг открыл подле себя еще один портал. Изготовься принять раненых. Люди в опасности. Он шагнул в портал и тут же оказался посреди жестокой битвы. Предрассветная тьма полыхала разрывами боевых заклятий, грохотом бьющих молний и завыванием урагана. Вокруг кипела отчаянная схватка. Люди бились с огромным количеством гзирдов, захлестнувших человеческие позиции. И среди магических потоков явственно ощущалось течение мертвой энергии некроса. В двух размах от шамана Принц Зигфрид в окружении трех десятков немиских гвардейцев рубился с бесчисленной толпой змеиных языков, закрывая собой синих магов. Оба близнеца лежали на покрытой трещинами глинистой поверхности, и несколько целителей торопливо творили над ними целебные чары. Чуть поодаль десяток ледониских солдат во главе с виконтом, выведенным испускали заклятие из боевых жезлов некроса целе в массу кзирских воинов сплошным потоком рвущихся из холодного свечения портала некромосов. Мощные заклятия рвали песочников в кровавые клочья, но каждый миг из портала выпрыгивало еще большее количество изменённых языков. Боевые жезлы уже начали иссекать, утрачивая грозную силу, и натиск кзирдов заставлял людей отступать все дальше. Человеческие позиции находились в полном окружении, и быстро прибывающие из портала враги стремительно распространялись по лагерю, пуская стрелы в спины волшебникам. Шаман скорее почувствовал, нежели заметил стремительное движение, и коротким взмахом руки поймал стрелу, направленную ему в глаз. Раз, швырнул ее обратно ускоряя волшебным импульсом, и сей метательный снаряд провил стрелку череп. Сразу после этого возмездия шаман зажег вплотную к порталу некросовысокую стену огня, и ревущее пламя принялось пожирать десятки выпрыгивающих из мертвенно-бледного перехода к зьёдам. Убедившись, что приток противника прекратился, он швырнул в наседающих на принципе песочников несколько боевых пульсаров и ударил потоком метеоров, выкашивая уцелевших возле взрыва змеиных языков. Ретви земли в считанные мгновении покрылась трупами, и баланс сил изменился в пользу гвардейцев. Не желая вновь оставаться без схватки, Трерк выхватил меч и в коротком поединке зарубил двоих песочников, оказавшихся поблизости. "Ваше величество!" к нему подбежал немейский принц. Его доспехи были густо забрызганы кровью. "Вы едили, как нельзя вовремя. Мы ожидаем атаки некроманта. И я не чувствую присутствие дитя некроса поблизости". Трерк внимательно прислушался к течению первичных энергий. Портал открыт из лагеря кзирдов неподалеку отсюда. Но на той его стороне никроманта нет. Весьма странно. Что произошло? Наша первая вылазка началась с успехом. Зигфрид поднего забрала. Мы заманили в ловушку тысяч кзирдов и уничтожили их. Наши маги, искусные в делах поисковых, сумели отыскать Хана Земным Паха, Укрытые морком лазутчики, высадили и убили его. Потом мы попали в окружение и применили манёвр сужения, дабы скрыться от врага. Все нам удалось, однако вторая вылазка имела фатальные последствия. К зирды вновь угодили в нашу ловушку, но Хан Хон Импах оказался не столь самонадеян, как его младший брат. Он бросил на нас огромный силу прежде, чем нам удалось перебить первую атаку. Мы выслали к нему лазутчиков и планировали держать оборону до их возвращения. Но внезапно прямо за моей спиной пробудился портал некроса. Оттуда хлынул поток кзирдов. На бегу спускающих тетивой. Никто не ожидал подобного. Синие маги плели боевые заклятия, отбивая внешнюю атаку, и не сумели прочесть заклинания магического щита. Они были сражены стрелами. Сейчас целители борются за их жизнь. Велики ли потери среди остальных магов? Траурка окинул взглядом охваченные сечи позиции. Лазурные чародеи находились далеко отсюда. Воины успели закрыть их щитами, но несколько половых лекарей получили стрелы в спину, и на южном участке гезды прорвали нашу оборону. Прорыв удалось заткнуть, но внутрь обороны проникло много врагов. Что с Хоном Импахом? Неизвестно. Зигфрид злоскревился. Мы не успели получить сигнал от лазутчиков. Лорд Хайканор не приходит в сознание. Кристалл зова был настроен на него. Они все еще в лагере Хоном Паха. Но раз на нас напал некромант, грали кто-либо из них еще жив. Я не чувствую присутствие сына Некроса с другой стороны портала. Однако закончить начатое будет не лишним. Он указал рукою на свой портал. Отнесите раненых в лагерь Орды. Там их дожидается Белый маг. И начните манёвр сужения. Я вернусь вскоре. Принц и устремился руководить уничтожением прорвавшихся врагов. Оставшиеся без притока подкреплений к Зирде оказались в меньшинстве и один за другим падали под ударами мечей и заклятий. Трерк обернулся к порталу некроса. Кочующая перед ним стена огня продолжала пожирать песочников, исправно выпрыгивающих из мертвого свечения прямо в ревущее пламя. Кто бы ни зажег сей портал, познакомиться с ним не помешает. Заодно пришла пора испытать в деле недавно изобретённое заклятие. Он потратил на изучение камня некраса, дарующего невидимость несколько десятков часов и был уверен, что сможет воспроизвести его магические потоки пора обзавестись собственным заклятием невидимости. Шаман потянулся сознанием к порталу некроманта и скользнул вдоль формирующих его течений. По ту сторону перехода некромоса по-прежнему не было. Зато обнаружился источник самого перехода. Небольшой ранец, подобный тому, что был укреплен на доспехах посла Элихикара, возлежал на покрытом бархатом походном столе. Сам стол, похоже, стоял подле роскошного шатра, вокруг которого ощущалось присутствие множества гзирдов. Где-то относительно недалеко от того места магические потоки дрожали вибрациями боевых заклятий. Не тратя времени даром, Трерк открыл портал прямо у столика с волшебным ранцем некроса, укрылся невидимостью и шагнул в переход. Едва он оказался подле шатра, сразу же выяснилось несколько неожиданных нюансов. Во-первых, всех, кто стоял под листоликом, мгновенно разорвало в кровавую труху, не оставив в целости ни костей, ни даже обрывков одежд. Во-вторых, оказалось, что его новое заклятие имело действие несколько отличное от ожидаемого. Вместо невидимости шаман оказался поглощен неким призрачным Марьевом, которое тут же погасило и его портал, и портал некросов, который бесконечной рекой втекал в зирский туман. Похоже, сие марево действительно скрывало его от посторонних глаз, однако само по себе полностью незаметным не являлось. Несколько богато одетых гзирдов, ошалело взиравших на кровавые лужицы, оставшиеся от своих соплеменников, внезапно уставились прямо на него с великим подозрением, будто изо всех сил старались понять, видят ли они что-то в предрассветной мгле или сие им только кажется. Самый смелый из них выхватил саблю и сделал шаг вперед, направляясь в сторону Трэрга, и попал в Марева. Мгновенно выяснился третий нюанс. Именно Марева превратила в кровавую труху всех, кого задело, включая стол с волшебным ранцем некромосов и множество стрел устремившихся в него отовсюду. Шаман ударил кольцом огня, сжигая незадачливых стрелков, а заодно и вообще всех, кто попал в радиус действия заклятия. В одно мгновение, вычистив вокруг себя изрядное пространство, он с сомнением оглядел обугленные остатки шатра. Отыскать среди них собеседника, скорее всего, не получится. Тем временем к месту события отовсюду мчались сотни размахивающих саблями гзирдов. Судя по доспехам, это были воины из тумена ханских телохранителей, и Трерк попытался изловить кого-нибудь из них. К сожалению, свершить подобное оказалось весьма непросто. Ибо Марева Раздирала в мокрую пыль всякого, кого касалось, и вообще отказывалась принимать Внутрь себя никого, кроме шамана. Пришлось выйти из заклятия, дабы суметь побеседовать хоть с кем-то. Лишившись носителя, Марева обиделась и осталась висеть на месте, не желая угасать. Трерк подумал, что раз заклятие не просит энергии для своего поддержания, то и не стоит оскорблять его усыплением. Развеется само когда-нибудь. А покажем Но довольно эффектно заставляло лопаться в кровавую пыль случайно задевающих его гзирдов, носящихся повсюду. Поразмыслив пару мгновений, шаман направил в заклятие ближайший магический поток, расширяя марево до размеров небольшого озера и направился прочь. Удивляясь тому, что никогда ранее не подозревал, что гзирды могут столь забавно лопаться. Почти сразу в него вновь полетели стрелы. Кррк изменил структуру окружающих себя течений первичных энергий. Магические потоки принялись бесследно поглощать метательные снаряды, и шаман сбрасывал полученную энергию в боевые пульсары. Сверхпредельно напитанные боевой магией бурлящие сгустки били в толпы песочников, вспухая громадными взрывами, и десятки врагов мгновенно превращались в обугленные и изодранные головешки. Вскоре шаман увидел цель своей прогулки. Полсотни человеческих воинов и магов бились в круговой обороне с облепившим их бесконечным числом кзирдов. Судя по множеству погибших, изначально людей было вдвое больше, и Трерк мысленно выразил уважение храбрым и умелым бойцам. Пробраться целой сотней в самый центр лагеря песочников такое надо еще суметь. Подобное искусство лазутчика достойного восхищения. Но каждое мгновение кто-то из храбрецов падал, сражённый стрелой или сабельным ударом, ибо воинское мастерство людей тонуло в огромной толпе врагов. Необходимо было торопиться, и шаман протянул руки к захлестнувшей человеческих лазутчиков толпе песочников. С его пальцев сорвались крохотные искорки и быстро исчезли в змееязыкой массе, спустя миг среди песочников в предрассветную высь взметнулся огненный смерч и, излучающий пламенем вюн принялся пожирать врагов сотнями. Трэрк обвел пылающую воронку вокруг человеческих позиций, стараясь не изжарить людей, торопливо попадавших на землю и укрывшихся щитами и волшебными чарами. Описав полный круг, шаман толкнул смерч вглубь Гзиртского лагеря и влил в огненную воронку мощный магический поток, увеличивая ревущий пламенем вюн втрое. Сумерки мгновенно раскалились, и воздух стал обжигающе горяч. Истошные вопли, вспыхивающих от ужасающей температуры песочников сливались с треском бушующего пламени в единый вой. Изме мезыки и тумены в ужасе разбегались в разные стороны, стремясь убраться с пути безжалостного заклятия. Покрытая дымящимися трупами пустошь вокруг вжавшихся в землю человеческих лазутчиков опустела. И вновь погрузилась в предрассветную мгла. Трерк направился к людям. Пока он шел, военный Лазутчиков оценил обстановку и поспешил восстановить оборону. Обожжённые воины, пошатываясь, поднимались на ноги, вновь составляя стену щитов, и в темноте замелькали вспышки целительных заклятий. Заметив приближающегося шамана, навстречу ему выбежали несколько лазутчиков. Ваше величество, Изумленно воскликнул их командир, в котором Трерк узнал сабийского боевого мага, знакомого ему по Голтане. Мы не ожидали увидеть вас в сердце гизрской армады. Не вы одни. Гизрская армада в своем сердце также меня не ждала. Однако же нам стоит покинуть это место как можно быстрее. Вскоре песочники перестроят ряды и устремятся в атаку. Он коротким движением руки зажег портал. Выводите своих людей, милорд. Там их ранами займутся целители. Лорд Ранговал отдал приказ, и его воины заторопились поднимать на руки раненых. Человеческие лазутчики, унося своих товарищей небольшими группами, быстро исчезали в портале, и Трэрк прислушался к вибрациям магических потоков. Войско принца Зигфрида уменьшилось вдвое. Стало быть, люди успешно провели маневр сужения и тоже выходят из окружения. Окружающие лазутчиков тумены змеиных языков обтекают ползущий вглубь армады огненный смерч и ухтаны на ходу опаивают зельем тех воинов, кто еще не вкусил дурмана хватхуд. Вскоре враги устремятся в мощную контратаку, но одна минута у него еще есть. Милорд Дрэп поискал глазами боевого мага. Удалось ли вам умертвить Хон ин Паха? К моему прискорбию, нет. Лорд Ранг стоял подле ле портала. И глаза его пылали непримиримой ненавистью. Воевой маг держал на руках молодую волшебницу с обожженным лицом. Изводовенная ожогом девушка была бездыханна, из ее груди торчали две гзиртские стрелы. Мы подкрались к самому логову хана, но оказалось, что Хон Импах велел своим телохранителям убивать всякого, кто приближается к его шатру без особого приглашения. Мы поняли это слишком поздно. ибо охрана не подавала никаких признаков враждебности они беспрепятственно впустили нас в свой лагерь и делали вид, что не обращают на нас никакого внимания. В следующий миг в нас ото полетели стрелы. В одно мгновение я потерял треть отряда и был вынужден вступить в бой. Мороки рассеялись. Кзерга опознали в нас людей, и все находящиеся поблизости враги ринулись в атаку. Я сжег боевым пульсаром ханский шатер, но самому хану удалось избежать смерти. Ваша спутница еще жива. Вы не извлекли из ее тела стрелы. Это Леди Тиари, моя супруга, ответил боевой маг, темнее лицом еще сильнее. Она закрыла меня собой в самое первое мгновение боя. Одна из стрел пробила ей сердце, но оно еще силится биться. Если извлечь стрелу, кровотечение мгновенно изорвёт сердечную мышцу. Целителю не успеть предотвратить смерть. Если не извлекать, Тиари проживет еще несколько минут. Я хотел бы провести эти минуты подле неё. По ту сторону портала вы найдете белого мага. Обратитесь к ней. Возможно, в ее силах спасти вашу супругу. Белый маг здесь? Я сейчас же спешу туда. Прежде чем вы уйдете, Милор. Шаман коротким жестом остановил волшебника. Скажите, как вы убедились в том, что Хон Импах жив? У вас есть отпечаток его жизненных потоков? Такого отпечатка у меня нет. Но мастер отдел поисковых Внимали волшебным течением и выдали мне направление. Я шел туда, куда указывали магические потоки. И они все еще указывают в глубик Зерской армады. Извольте вас произвестись её направления, ми лорд. Трэп прислушался к излучениям боевого чародея. Я не откажусь взглянуть на указующие магические потоки. Лорд Рангул на мгновение слился с первичными энергиями, и шаман ощутил легкое течение магии. Небольшой волшебный ветерок, целеустремленно веял вдаль, туда, где бесчисленные тумены песочников уже мчались в контратаку. Зидуновение углублялось в их бескрайнюю толпу и преследовало упитанного гзирда, облаченного в баснословно дорогие одежды. Сиятельный вельможа в окружении множества телохранителей усердно спешил прочь от места сражения, избиваясь копына окованными золотом каблуками бархатных сапог. Трэрк отметил, что гзирды, несмотря на малый рост, могут быть весьма быстры, когда дело касается сохранения их драгоценных жизней. И усилием разума сорвал с привычного течения исполинский пласт волшебной энергии. В двух ферак шамана старший сын Всесветлейшего из светлейших и Величайшего из Величайших Хан Хон Импах, гнал своего скакуна в глубие бесчисленных армий, с трудом управляясь от страха. Он чуть было не погиб, находясь в самом центре своих войск. Ненавистные человеческие волшебники едва не убили его дважды. Как они смогли пробраться сквозь миллионы солдат? Хан с превеликим удовольствием казнил бы всех своих никчемных телохранителей, но они и без того уже все мертвы. Это хорошо. Теперь он назначит новых стражей и установит среди них недосягаемые по своей жестокости порядки. И наплодит новых двойников, ибо они зарекомендовали себя как лучшее средство защиты ханской жизни. Они не раз умирали вместо хана, и это очень Очень хорошо. Хунн Импах злобно зашипел, сужая узкие глаза до состояния тонких щелочек и вибрируя раздвоенным языком. Эта война стала приносить ему слишком много опасностей, а ведь все начиналось так спокойно. Он, как старший сын великого хана, получил от отца дозволение разграбить самое богатое из человеческих королевств, почти что прямое заявление о предстоящем наследовании отцовского титула. Хун Импах возглавил свою армию, и отец выдал ему еще три миллиона сабель собственной армады. Авли была очищена от людей за каких-то две недели. Остатки мерзких человечишек забились на последние клочки их королевства, и вопрос поголовного уничтожения авлийцев должен был решиться в течение ближайших двух-трех суток. Хун Импах даже не соизволил тратить на финальную битву свое драгоценное время. Он оставил своим войскам вместо себя нескольких двойников и сосредоточился на вывозе и сохранении оталочных братьев награбленных у людей богатств. Добыча была огромна. Караваны ломились от распиравших их трофеев, захваченные рабы текли вратхашн нескончаемым потоком. Все истекали желчью и завистью при виде его добычи. Тумены братьев, разумеется, тайно пытались грабить его караваны, и требовалось охранять их тщательнее. А заодно отправлять своих верно подданных нападать на трофеи братьев, дабы приумножить собственное благосостояние. Забот было выше головы. А потом появились орки. Их он импах узнал, что за двое суток потерял едва ли не всю свою армию. У его братьев был праздник, они даже не скрывали своего злорадства по этому поводу, и немедленно начали новый виток борьбы за отцовский титул. Но Хван Импах был упорен и искушен в интригах. Он предстал перед отцом и убедил его в том, что во авлийском поражении нет его вины, ибо она лежит на братьях из-за эгоизма и безграмотности которых все и произошло. Один не оправдал отцовского доверия и не уничтожил орков, которые подло ударили хоным паху в спину, другой не пожелал помочь ему своевременным ударом из мерги, потребовав за вмешательство львиную долю добычи. Хономпах поклялся, что уничтожение орков даст гзирдам еще более великое количество добычи и навсегда избавит Радхаш от их бесконечных набегов. Отец внял его словам и вновь оказал доверие, наградив новой армией. На этот раз подленьким братцам не удалось спихнуть на него все заботы. Пока Хон Хоннмпах убеждал отца, орки неожиданно появились в сабе и уничтожили едва ли не всю гзирдскую армию остававшуюся там на тот момент. На сторону Хонорнпахов стал даже человек Эманор. Всемерский союзник отца тоже заявил, что орков необходимо уничтожить в первую очередь, и даже сказал, будто у зеленокожих жлобов появился какой-то весьма опасный шаман или даже несколько таковых. В итоге отец принял мудрое решение, Кил Импак собрал всех сыновей, кто не находился в опале, и повелел им взять всю предназначенную для войны в ней род армаду. Великий хан обязал своих отпрысков вырезать всех орков поголовно и не возвращаться, пока последний зеленый жлоб не исчезнет с лица парна. Онн Импах, с готовностью принял отцовский наказ и даже разработал хитроумный план уничтожения орков, который сделает его неоспоримым наследником титула Килнпаха. План был хорош. Сперва все братья сообща идут уничтожать армию орков в Вавли, и никто не может покинуть битву и приступить к грабежам, дабы все было честно. Потом орда будет уничтожена, и братья устремятся в Вавлю грабить последние незахваченные провинции. Но хонымпах поступит умнее. Авле им уже разграблено подчастую. Особых богатств братья там не найдут. Даже в тех двух провинциях, что захватили орки, добычи будет немного. Ведь орды миллионы беженцев сожрали там все запасы продовольствия. Братьям достанутся лишь богатства двух городов, но эту потерю можно пережить. Зато прежде, чем они завладеют трофеями, им придется потерять некую часть своих армий в битве с людьми. Хон Импак сразу понял, что орки не стали вырезать людей, они заключили с ними союз. Наверняка люди обязались выплачивать им огромнейшую дань, так что братцам придется повоевать за добычу. Они потеряют множество туменов в битве с Ордой, далее понесут потери при штурме человеческих городов и только потом начнут собирать караваны рабов. Хонн Импах на Авлю не пойдет. Он переправит через Семиллу всё своё войско и полностью вырежет Ругадар. Там остались лишь дети, да горстка старцев и беременных женщин. Его тумены разыщут и умртвят всех за пару месяцев. И Хонн Импах продаст Ругадар Эманору. Он уже договорился с человеком. Плата будет огромна. Синий маг поможет ему тихо и надежно избавиться от всех своих братьев. Но еще до того Хон Импах проведет свои тумены через Ругадар и выведет их в пустыню у самого подножия Доргалинда. Там он решительным броском захватит часть Ротхар, прилегающую к вратам в царство гномов и обеспечит себе монополию на рынок рабов. И весь живой товар, что его ушлые братцы захватили или захватят впредь, им придется продавать ему на его условиях. А с отцом он договорится, тем более что тот стар и не вечен. Главным в этом плане было вырезать народ орков в вругодари. Для этого требуется перейти Семиллу. Но ее разлив столь велик, что осуществить это невозможно. Мало того, что коням не проплыть такое расстояние. Так ведь еще и речные воды бурлят злобными течениями и незримыми водоворотами, затягивая в себя все, что оказывается на поверхности великой реки. Но союзник Хонн Импаха Мак Эманор в знак закрепления их совместных намерений преподнес ему весьма своевременный дар волшебный ранец некроса. Могучий артефакт Некромантов способен пробуждать портал, протягивая его на большое расстояние. Этого, правда, не хватит, чтобы пересечь Семилу, но вскоре начнется спад большой воды. Через неделю в самом узком месте станет возможным провесить переход в прибрежные воды Ругадара. Там уже нет смертельных водоворотов, и до берега вполне возможно доплыть. Единственным минусом Было то, что портал некросов в качестве платы за перемещение мог забрать душу странника. Но у Хоном Паха бесконечное количество туменов, и потеря двухсот, 300 тысяч воинов его не страшила. Сам он в портал некромантов точно не полезет. Для этого есть двойники. Конечно, портал слишком узок, и переброска войск займет длительное время, но помешать переправе будет уже некому, а результат стоит того, чтобы ждать. Но теперь столь грандиозный план рушился из-за появления людей. Это орки заставили их напасть на него, в этом сомневаться не приходилось. Сами люди не оставили бы свои города. Поначалу человеческое войско принесло ему изрядную пользу. Люди исхитрились убить Зяним Паха, и количество соперников хана сократилось. Однако потом мерзкие человечешки пожелали умертвить и его, ударив в тыл. Онн Импах сразу оценил всю степень угрозы. Он не просто бросил на людей огромные силы. Он немедленно пробудил ранец некромосов и открыл портал в самый центр человеческой обороны. Его воины хлынули в тылы людей огромным потоком, и судя по тому, что на горизонте уже не сверкает зарево взрывов, уже перебили человеческих магов. Каким образом горстка их волшебников смогла подобраться к его шатрам в самом центре армии, было совершенно непонятно. Лишь его собственная предусмотрительность спасла хана. Телохранители, повинуясь строжайшему приказу, бросились убивать каких-то гонцов, приблизившихся к шатрам, и подлог раскрылся. Люди успели убить нескольких его двойников и оказались окружены. Хонн Импах на всякий случай благоразумно удалился и от шатра, где его двойник полилевал ранцем некромоса. И предчувствие не обмануло хана. Вскоре все там превратилось в одну большую огненную вспышку. Что ж, сейчас Хонн Импах удалится на безопасное расстояние и лично станет руководить уничтожением лазутчиков. Он не просто разотрет каждого из них, он украсит их головами свои оазисы. Однако как теперь атаковать Ругадар? С ума некросо погибла. Придется убедить Эманора, чтобы он либо достал у знакомых ему детей некросов, еще одну такую же, либо пусть сам открывает переход. Он же умеет пробуждать порталы. Вот пусть и послужит их общему делу. Тем более, что теперь в том, что орков необходимо уничтожить навсегда, не сомневается уже никто, даже его безмозглые братья. Первые же часы этой битвы орда отправила в атаку миллион всадников, и они буквально прогрызли огромную брешь в позициях всех ханов. Громадные зеленокожие безумцы рубили все на своем пути, не останавливаясь. И остановить их продвижение удалось лишь ударами тысяч метательных машин. Всех зеленых жолобов перебили. Но теперь огромное пространство длиной в 200 и глубиною в 20 ферахков завалено изрубленными трупами, и войска приходится вести к месту битвы прямо по растерзанным останкам соплеменников. Мало того, что все ханы понесли серьезные потери, так еще и зельем Хфат-Худ приходится опаивать воинов раньше, ибо бесконечные россыпи трупов, по которым они идут в сражение, изрядно снижают их боевой дух. Впрочем, теперь об этом можно не переживать. Самая тяжелая часть сражения позади. Орда окружена, и котел, в котором она заперта, сузился до несерьезных размеров. Самое позднее к полудню будет убит последний орк. Так что теперь нужно сосредоточиться на дальнейших действиях. В первую очередь необходимо восстановить собственную безопасность, отправить гонцов к Каманору и шпионов к братьям. Кстати, первым делом стоит подчинить себе бесхозные тумены изьяным Паха. Затем Опле, скачущих вокруг телохранителей сбили Хон им в пахо смысли, и он в ярости выхватил саблю, намереваясь зарубить кого-нибудь из никчемных слуг. Он уже замахнулся на ближайшего из них, как вдруг понял, что его телохранители бросают его и мчатся в разные стороны, в ужасе взирая в небо. Хан обратил взор в небеса, и глаза его расширились, узрев изпалинское море кипящей лавы не звертающие на голову